Часть третья. Большой переход. Глава первая. Личный жрец. Л вернулась в поместье во второй половине дня одна, хотела тишины и покоя. На лужайке у границы кустарника стоял гражданский флаер, редкая для столицы модель. Изящные сгибы, однотонный серый цвет корпуса. Местные предпочитали два-три цвета в окраске и обязательно цвет семьи. По борту тянулась небольшая тонкая полоса серебристо-серого тона, едва выделяющаяся в оттенке. В ее парке не было подобных машин. Кто-то расщедрился подарком. Эл выбралась из салона своей машины. Дверца серого флайера тихо щелкнула. Из кабины с неторопливой медлительностью вышла невысокая фигура. Силуэт отличала статность, мягкость движений и жреческие одежды. Эл притормозила. Он изобразил почтительный ритуальный жест. «Извините, я решил, что обязательно дождусь вас, госпожа Миллиор», сказал он. Обращение «госпожа» относилось к старшему по иерархии или равному. Военных жрецы всегда называли с приставкой звания и имени. «Вы кто, почтенный?» Вежливо и холодно спросила Эл. «Зовите меня, почтенный Саталор. «По какому вы делу, почтенный Саталор? Эл ощутила тяжесть жезла на бедре, пока осматривала гостя. Меня прислал в помощь наш общий знакомый. Он не назвал имени, мягким жестом отодвинул рукав своей жреческой одежды и показал ей фиолетовую неширокую полосу с орнаментом, идущим по рукаву рубашки чуть выше локтя. Эл снова с опозданием заметила, что по краям верхних жреческих одежд вшита серебристая полоска. У нее появился собственный жрец? «Хотите пройти в дом?» – предложила она. «Откажусь. Я приглашаю вас осмотреть кое-что вам интересное. И много времени займет путешествие? Довольно много. До завтрашнего дня. Министр Тарен пошлет сообщение в гарнизон, и вас не станут искать. Она хотела отдыха, сна». Пара десятков дней прошла после того, как капитан Кандар в приказном порядке сучил ей заботы о гарнизоне. Это было самое тяжелое время. Она вымоталась так, словно гоняли через все двери этого мира. «Завтра. В утренние часы для приема», – твердо сказала она. «Я осмелюсь настаивать. Путешествие займет весь день. Я отказываюсь». Эл недовольно скривилась. «Вам ничего не угрожает, капитан. Вам понравится путешествие», – убеждал он мягко. «Я слышал, вы любите изучать новое. С таким предложением я прилетел к вам». «Вас прислал министр Торен?» «Я не подчиняюсь министерству, но осведомлен. Вам нужны флаеры и двигатели к ним». «Да, ей нужны не просто флаеры. Жрец возник нарочито вовремя». Колебание – непозволительная модель поведения для коменданта разоренного гарнизона, а заинтересованный в услугах жреца глава дома обязан принимать такие приглашения. Элл широким шагом направилась к его флаеру, придерживая рукой жезл. Кресло рядом с пилотом оказалось удобным, уютным. Последний раз она себя так чувствовала. Во флаере была Сара, пожалуй. Задний широкий диван. В этой модели тоже имелся, и Эл демонстративно села туда. Почтенный Саталор тронул флаер как пушинку, быстро набрал внушительную скорость и, соблюдая высотные регламенты правила полета над городом, устремился за его границу. Они пролетели критически близко к стене закрытого города и устремились на юг. Столица скрылась из виду, сон как рукой сняло. Наедине с этим предупредительным и аккуратным служителем культа – владычицы Эл вспомнила его осторожную демонстрацию полоски на рукаве. Ютамирамис был игрушечным жрецом, присягнув женские поста Семира и с противоречий с отцом. Отец Хаучика вел жизнь затворника, сообразно собственным убеждениям. Почтенный Слаталор – Ни бунтарь и ни затворник отличался от этих двоих хотя бы тем, что органично вписывался в этот мир. «Вы действительно жрец-владычицы?» Не удержалась она от вопроса. Он отвлекся от пейзажа перед ним, скосился, обернулся и убедительно кивнул, следом и услышала вздох. «Я вас отвлекаю. Чтобы вернуться в город до утра, я вынужден держать высокую скорость. Мне необходимо сосредоточиться. Ответил он, я рад вашему любопытству, но прошу повременить с вопросами. Эл показала, что он испытывает напряжение, неловкость в ее присутствии, чем успокоилась. Она согласилась и замолчала, стараясь не задремать в бездействии. Управление гарнизоном дело хлопотное, и она заняла ум обдумыванием планов на будущее. Я не возражаю, если вы отдохнете. Я знаю, что вы пострадали во время последней стычки в трущобах, а управление гарнизоном забирает много сил, проговорил он заботливо. Эл минуту боролась с собой и сдалась. Почтенный саталор сосредоточенно молчал весь полет, а Эл все-таки задремала подровный гул двигателей. Она с трудом выбралась из дремоты. Прошло время, и близился вечер. За окном Пустынный ландшафт сменялся пятачками местной зелени. На красноватой земле пятна травы выделялись свежим оттенком. Мелькнули миниатюрные каменные кольца. Они летели на чьей-то территории. Эл задумалась, на ум пришла встреча с отцом Хаучига и о том, что у нее не было времени на местную географию. «Где мы?» Эл подалась чуть вперед, ловко пересела на сиденье рядом с пилотом. «Эта местность принадлежит моему братству», – ответил Саталор. «Мы далеко к югу от столицы». Они двигались в сторону так называемой южной двери. Отсутствие нужной концентрации ископаемого минерала сделало местность практически необитаемой. Тут мало поселений, ни одного гарнизона. Пейзаж впереди начал меняться. Сначала под ними заскользили луга с высокой и буйной травой, А потом Эл впервые в этом мире увидел лес тех самых исполинов, что окружали закрытый город. Большая площадь изумрудных, а местами бирюзовых крон перекрыла горизонт. Лес дикий, вперемешку с прогалинами, он тянулся почти до горизонта. Эл захотелось остановить Флаер прогуляться по дикому пространству. За время этого приключения она изрядно устала от людей. Сейчас все бы отдала, чтобы окунуться в уютную простоту третьего мира, посидеть у ручья, у кучки камней, сложенной над прохудившимися сапогами. Здесь ее обувь терпела фиаско слишком часто, сапоги, что она носит, уже четвертые. Полет оказался продолжительным. Флайер все мчался над кронами. Вдали возникла редколесье. полоса исполинских деревьев закончилась, и за ней открылась Нечто, что заставило Эл вынырнуть из дремотного состояния и прилипнуть к окну. Круги каменных колец обозначали дверь. В центре гигантского сооружения стояла платформа. Будто линзу огромного диаметра вдавили в породу, след навсегда застыл ровной чашей. Такую форму двери Эл видела впервые. У нее в голове сошлись образы. Сначала появился разрушенный гарахан, Обломки каменных колец, сползавшие к огромной яме в центре, удерживающиеся на склонах блоки камня и колодец в центре. Потом яма в трущобах, которую оставил флайер. Эл поняла, что они кружат и движутся по дуге. Она посмотрела на жреца в соседнем кресле, и он тоже рассматривал рукотворное углубление, обнесенное рядами колец. Эл едва не вырвался вопрос, но она вовремя остановила себя, Не стоит демонстрировать незнакомцу свое невежество. Пришлось кивнуть ему, и флайер ушел с пространства двери. Поместье раскинулось на пятачке, освобожденном от леса. Так же, как в Гарахане, удаленная от двери застройка. Территория большая, много отдельных строений, обширный луг, искусственно высаженный парк, цветники, редкость в этом мире и даже вытянутое зеркало озера. Поместный дом Эл рассматривала с высоты в закатном свете. Внушительное здание с тремя высокими этажами и полэтажом под самой крышей. Ограждения не было, остальные постройки на приличном удалении от главного дома, уютное заброшенное, за ненадобностью обиталище исчезнувшего семейства. Флайер совершил посадку за рядом деревьев, визуально отделяющие парадную часть от хозяйственной. Двое путешественников высадились, и жрец повел гостью не к дому. «Я хотел бы спросить», – начал почтенный Саоталор, – «Вас заинтересовало то подобие двери, которое вы видели с воздуха?» «Впечатляет. Это искусственная дверь». «Неужели?» – искренне удивилась она. Из чаши некогда стартовали аппараты, которые уже забыты в наше время. Он заметил ее заинтересованность и благостно улыбнулся. «Министр Тарен подметил мне вашу странность, и я ее разделяю. Можете ли вы поверить, что аппарат, много сложнее обычного флайера, мог забраться на очень большую высоту?» «О да!» Эл хорошо представляла. В этом мгновении вместо фальшивого капитана Миллиор не проснулся настоящий капитан, знакомый с полетами на больших высотах и где вообще нет понятия высоты. Почтенный Саталор Прошу вас, выражайтесь яснее и, по возможности, короче. У меня был сложный день, мне не хочется и наказаний. В ответ он снова улыбнулся. Эл показалось, что ее напускная военная грубость его только веселит. Я видел схемы построек этих сложных аппаратов, но, видите ли, в этом мире в них уже никто не верит. Наш мир некогда был очень развит, а сейчас... Мы переживаем упадок. Вы можете это доказать? Могу. Они подошли к конструкции, схожей с ангаром Мирамеса, но здание было раз в пять больше и делилось на одинаковые секции. Эл подумала, что доказательство там. Жрец ее заинтриговал. Почтенный Саталу распахнул входные двери ангара и вошел первым. После его манипуляций в полумраке затлели светильники, Эл вошла. В ангаре рядами стояли флайеры. Жрец вернулся, встал с ней рядом и молча ожидал реакции. Эл смотрела на коллекцию разнообразных по форме машин. В изумлении она прошлась вдоль ближнего ряда и похлопала по обшивке знакомый грузовик. Привет, старик. Его собрат был безжалостно разобран в мастерской Мирамиса, а этот целый. И в лучшем состоянии скромно притулился среди более крупных собратьев. Жрец следил, как девушка осматривает эту сокровищницу мыслей и опыта. Она остановилась у незавершенной модели. Мирамис видел ее. Юта не придумывал конструкцию, он ее заимствовал, поэтому она нелепо выглядела переработанная его фантазией в сочетании с избытком двигателей. Эл покосилась на жреца, Он бесстрастно наблюдал за ней. «А если мне понадобится не одна модель?» — спросила она. «Выберите что-нибудь лично для себя. Должность вам позволяет». Эл прошла первый ряд и вспомнила утонченную форму флайера, которую видела в ангаре Баласара в день знакомства с принцем-слугой. Она нашла его в третьем ряду и остановилась, хотела выбрать и интуитивно не показала интереса, ткнув в весьма среднюю по качеству конструкцию. Вот этот подойдет для нужд гарнизона, двигатели придется заменить. Почему? На гарнизонных моделях при хорошей конструкции фюзеляжа и начинки стоит неудачный двигатель. Флайер теряет маневренность. Я видела у клана Вероза модернизированную модель. Но ее здесь нет. Можно взять двигатели оттуда? Как пожелаете, согласился жрец. Для кортежа императора я советую выбрать что-нибудь подобающее. «Легкая и красивая – это модель для повседневных нужд». Эл указала на лобастую машину, напоминающую молоденького бочка с округлыми боками коренастого и подвижного, готового к атаке на обидчика. Жрец одобрил ее выбор. «Почему подобные машины не поставлялись в гарнизон раньше?» – спросила она. «Потому что в столице есть только описания и схемы. Гарнизон годами пользовался только тем, что выбирали подопечные министра Торена. Полковника Верозу не интересовало совершенство техники. Министр Торен в личной беседе со мной посоветовал привести количество флаеров в гарнизоне к лучшему виду. И подчеркнул, что вы не откажетесь от такого предложения. «Вы сказали, что вас направил ко мне не Торен. Не совсем. Я самостоятельно до прихода к вам попросил встречу с министром». «Зачем?» Вы не знали, дам я согласие или нет? Он советовал мне переоснастить гарнизон. Значит, вы пришли к нему раньше меня? Не могу ответить. Я не следил за вашими встречами. После катастрофы в трущобах средства невелики. Хватит ли их?» Заметил Элдиловым тоном. «Мы еще поговорим об этом. Вы приметили необычную модель, но прошли мимо». Мне показалось, что ранее вы видели такой флэр. Почти Мирамис позволил себе одолжить в императорских архивах старые наброски для постройки императорской новинки. Вы видели его работу, убежденно заключил он. Откуда вы столько знаете? Город поделен между семьями, но он живой. В нем много глаз и много слухов. Один из моих собратьев служит в гарнизоне. Последние дни о вас ходит много сплетен. Офицеры в недоумении. Вы не дружны с Мирамисом, но он первым вступился за вас, когда вы попали в плен. У нас вышло недоразумение в первые дни знакомства. И чтобы сгладить обоюдную неприязнь, мы оказали друг другу кое-какие услуги. В трущобах он спас не меня, а бывшего капитана Сминторен, в общих выражениях описала Эл. «Я знаю историю ваших отношений лучше, чем вы думаете». Сначала вы победили его в схватке, и потом переманились Минторен. В результате ваша неприязнь скорее усилилась. Капитан Миллер, я прошу доверять мне. Флайер Мирамиса не будет завершен, если вы ему не поможете. Правда, что он не удался. Он помпезный, большой, слишком роскошный для повседневности. Модель на один раз. Он не успеет его сделать без серьезной помощи извне. Бросила Эл с недовольным видом, подумала и добавила. «Я прилагаю некоторые усилия, чтобы не стать личным врагом любимца Императора. Но у меня не получается. Я обещала ему помощь, но мне не хватает на все сразу. Слишком много дел. Если я попрошу вас помочь, вы сохраните тайну почтенного Мирамиса и мою». «Сохраню». «Поверю вам на слово». Сговорчивость почтенного Саталура не выглядела фальшивкой. Эл готовилась к тому, чтобы услышать ответные требования. Но жрец не торопился. «Могу я кое-что у вас узнать между нами, если вы готовы к откровенности?» спросила Эл. Он показал согласие. «У меня есть один практический вопрос, который давно не дает мне покоя. В гарнизоне он вызвал бы сомнения в моей компетентности. Мне не у кого спросить». «Готов ответить». Почему топливные капсулы заряжают только жрецы? Что тайного в этом процессе? Я нахожу этот способ непрактичным и даже бессмысленным. Поменять капсулу может то угодно. Почтенный Сааталор ответил понимающей улыбкой. Предупреждаю вас, капитан. Мне известна история с грузовым флайером в поместье Торена. Вы разобрали его. Без ущерба для себя. Пыль, которой заряжают флайеры, опасна для многих жителей столицы. В гарнизоне служат разные по способностям военные, и не все из них могут без ущерба соприкасаться с порошком. Если воздействие энергии топлива на тело будет велико, они заболеют и окажутся в зоне для штрафных. Поэтому большинство, кто не уверен в своей крепости, держится подальше от неработающих источников. Если эти люди больны, как вы говорите, почему офицеры любят заряжать о них жезлы? Такое наказание грозит не всем. Нужно совершить серьезный проступок. Вам опасность не грозит, вы сильная. Внутри нашего мира запрещены прямые убийства. Но старая страсть, которая движет воином, находит выход в другой форме агрессии. Вам она тоже знакома. Значит, дело не в запретах или ритуалах, как она предполагала, а в элементарной безопасности. Она вспомнила погибшего разведчика-штрафника, который не хотел идти с ней к руднику и всерьез считал, что она издевается. Трущобные не раз говорили, что во время рейдов прятали женщин, детей и кто поздоровее в район рудника. Захватчики туда не добирались, им там становилось плохо. Пятачок рудника до недавнего времени не вместил бы все население трущоб. Гордые пленники этого мира устраивали ловушки и сопротивлялись нападениям из принципа, чтобы сохранить жизнь друг другу, теперь им достаточно уйти к руднику, так мало их осталось. Она снова пристально посмотрела на почтенного Сааталора. Ей показалось, что она говорила вслух, столько понимания было в его взгляде. «Я хочу, чтобы в новом варианте на крышке двигателя был доступ к топливу». Эл подошла к определенно устаревшей модели, которую уже не использовали и указала на предмет разговора. «Как на этом? Вы желаете, чтобы все модели имели такую особенность?» «Да, еще мощность двигателя и устойчивость машины при включении излучателей», — добавила Эл. «Чтобы при направлении защиты вниз его не подбрасывало. «Да, сможете придумать компенсатор?» «Что-нибудь еще, капитан Миллиор?» В этой его предупредительности сквозил подтекст, словно он предлагал задать любые вопросы. Элла осторожничала. «Откройте крышку», – предложил он. «Вы догадались, как. Можете сломать, если заходите». Элла разобралась замком и скоро откинула лючок, засунула руку и извлекла совершенно незнакомую по конструкции капсулу, собранную в корпусе из стяжек. Сюда заряжалось меньше порошка, чем она видела на старых моделях. Она заглянула в люк, там еще три капсулы и поворотный механизм. «Министр, вас не ошибся, у вас талант. Откуда такие познания, капитан?» С доброй улыбкой спросил жрец. «Из прошлой практики. Эту конфигурацию перестали собирать еще до вашего появления. Топливные капсулы заменяют друг друга непосредственно в движении, а из резервуара засыпается новая порция порошка. В работе есть существенный недостаток. При смене топливного заряда двигатель дает всплеск энергии, пилоту становится плохо. Я знаю, как исправить этот дефект. Почтенный Саталор сделал пригласительный жест, вывел ее в проход и отвел в глубину ангара. Он махнул рукой, предлагая осмотреть флайеры в перспективе. Они стоят в хронологическом порядке. Эта модель, он погладил ближнюю, самая древняя. А последняя в ряду вам хорошо знакома, вы пользовались этим флайером. Он позволил ей пройтись вдоль ряда, рассмотреть все и сам ждал на месте. Эл вернулась к нему. «Все модели действующие?» – спросила она. «Да, они не заправлены. После проверки полетит любая. Выбирайте». Но в столице не больше десятка разновидностей. То, чем пользуется теперь, деградировало относительно того, что было когда то с серьезностью и подозрительностью в голосе сказала эл верное наблюдение он снова умолк соорудив словесную затравку почему эл задала ожидаемый им вопрос деградировали не конструкции он умолк и опять предлагая ей высказаться а те кто управляет заключил она он согласился молча и вздохнул Объясните или мне дальше догадываться, почему вы показали мне сначала искусственную дверь, а теперь эту коллекцию. Я наблюдала, как он поднял на нее глаза и приосанился. Разговор очевидно оправдывал его ожидания. Он готовился к новому витку, и Эл оценивала риск: Чем доверительнее беседа, тем и не ближе каждый к своей цели. Я обещаю, и вы мне обещаете, что все сказанное здесь не уйдет дальше этих стен. Сейчас он показался ей моложе, чем раньше. Греческие одеяния не слишком шли ему. Эл вообразила другой костюм на почтенном саталоре и подумала, что Балахон ему так же к лицу, как платье от нее баласар ей. Они, сообща, начинают взаимную двойную игру и заключают молчаливый договор каждый со своими целями. Не уйдет заверила она, вы появились кстати. Словно вы ждали момента. Несколько дней назад я о вас ничего не знал а потом узнали все, что нашли. Да, я готовился к встрече. Кому вы раньше служили? Напрямик спросил Эл. Я последний, как и вы. Моя фамилия не значится в первых рядах столичных семей. В этом мире кто-то кому-то непременно служит. Вы не ответили на вопрос. Он помедлил, во взгляде читалось упрямство. Я служу владычице. Наше братство не зависит от семей. Мы оказываем семьям услуги, а взамен нам позволяют существовать. И как же попадают в ашортинг? К нам приходят те, кто считает себя недооцененным. Пол, принадлежность семье, теряет смысл, если есть силы и возможности. С постепенным падением дверей способности местных людей стали гаснуть. Традиционные предрассудки, среди которых... Многое касается наследственной силы, приводит общество к упадку и появлению одаренных вне семей. Остались немногие, кто способен взаимодействовать с проходами без ущерба для себя. Я считала, что на это способны жрецы, воспитанники Геона, кто получше. Да, это заблуждение удачно культивируют. Несколько поколений назад мы были способны открывать дверь где угодно. Поверьте. «Я была свидетелем работы локальных дверей, поскольку я разведчик. Я не верю. Я знаю наверняка», – заявила Эл. «Также я знаю, что жрец может найти проход и открыть его, но не всякий туда войдет. Вы из которых?» «Я умею работать с пространством», – уклончиво ответил он и добавил. «В дозволенных пределах. Император прилагает все усилия, чтобы возобновить открытие дверей. Я о таком слышала только в надеждах и чаяниях». На вашем месте любой другой жрец заявил бы, что это вопросы не моего уровня. Предлагаю вернуться к простому делу, доступному моему пониманию. Эл пресекла разговор на опасную для нее тему. Не в первый же день знакомства заходить так далеко. Почти номерами пытается создать флаер, способный пройти в двери. Поэтому он выбрал прототип, который обладает потенциалом. Министр Торен попросил меня быть пилотом. Он пытается создать то, что уже придумано до него», заявил жрец, показывая разочарование сменой темы. «Элла изобразила в ответ фальшивое изумление. Вы предлагаете мне флайер, который не только будет обслуживать нужды гарнизона, но и в дверь входить?» «Моя интуиция и весь ход событий, в котором мы приняли участие, говорит о том, что он вам понадобится», смело заявился Аталор. «Этот аппарат в ряду этих машин? Его требуется доработать под современные условия». Он прошелся до четвертой от них машины и указал на нее. Я осмелюсь нести изменения и усовершенствовать эту модель. Ее возможно сделать больше. По наступившей тишине он догадалась, что слово за ней. Почтенный Талор. Она вальежно оперлась о корпус двигателя, изображая расслабленное внимание и легкую усталость. Ваше предложение делает меня должником. Что вам действительно от меня нужно? Прямой вопрос не вызвал смущения. Жрец Саталор почтительно склонил голову и тоном, с каким ведут официальные переговоры, певучи выговорил без запинки. «Мне нужно разрешение работать в вашем доме. Я хочу называться вашим семейным жрецом и служить вам». Не слышала, чтобы жрецы служили конкретному лицу. Обычно обладатель Сана служит семье. Ее нуждам, интересам и способствует улучшению рода, следит за развитием способностей потомков. «У меня нет семьи, зачем я вам?» Я хочу служить конкретно вам, капитан. Вы желаете стать моим личным жрецом? Уточнила Эл с улыбкой, словно он сделал предложение, которое ее развеселило. А у самой холодок пошел по спине от догадки. Неужели знает? Это все? У вас есть доступ к руднику в трущобах. Мне необходимы блоки камня определенного размера, которые можно достать только там. Я попробую достать. Согласилась она. «Вам не придется заботиться о накоплении запасов энергии и об оснащении гарнизона и о личных нуждах. Я возьму эти заботы на себя». «В мой маленький дом набьются слуги. Я люблю уединение, когда отдыхаю». «Нет, капитан. В доме буду находиться только я. Мои братья займутся нуждами гарнизона под вашим командованием. Детали мы обговорим, когда возникнет такая потребность». Я не намерен что-либо скрывать от вас, но ваши тайны буду хранить до самой смерти. Сейчас я отведу вас в небольшой дом недалеко от мастерской, где можно отдыхать, а утром отвезу назад. А если я обращусь с незаурядной просьбой помочь почтенному Мирамису в его работе? Он не согласится. Я его уговорю. Если у вас будет такое влияние, я помогу ему. «Я могу подумать и дать ответ позднее», спросила она. «Конечно. Назначьте отдельную встречу в столице». Он вывел ее наружу, запер двери, проводил к поместному дому. Особняк оказался необитаемым, но накануне его приготовили к визиту. «Вы мне не доверяете». Мягко вышагая впереди нее, по освещенными гроздьями шаров коридору, сказал он. «Я не привыкла доверять незнакомцам». Вы можете спросить что-нибудь такое, что сочтете противозаконным. Если вы поймете, что я вас предам, я готов умереть от ваших рук. Пожалуй. В этом поместье есть пыточный стол. Да, капитан. Хочу научиться им пользоваться. Почтенный Сааталору вздрогнул. Эл стоял над массивным блоком обработанного камня. Параллелепипед с прямоугольными углами вырастал из пола, меняя цвет снизу вверх от черного к светло-серому. Кое-где он казался почти белым. Высокой гранью он доходил ей почти до талии. Жрец молчание привел ее в подвал местного дома и показал, что гостя пожелала. Эл уловила его страх. Пыточный стол, который жители этого мира упоминали с ужасом. Он выглядел лаконично пугающим. В нужных местах вбиты клинья для рук, ног и головы. Жертву фиксировали на плоскости стола регулируемыми фиксаторами. Едва ли испуганный жрец может вообразить, сколько знает о мучениях фальшивая капитан Миллиор. Эл пошла дальше, чем планировала. Как это происходит? Почти Лор, утративший свою умиротворенность, посмотрел на нее с нескрываемым опасением. «Чего вы боитесь?» – спросила Эл. Он запнулся. «Говорите уже!» Я даю себе отчет, что вы глава семьи. Вас не воспитывали в рамках обычных традиций. Но вы не производили на меня впечатление жестокого человека. Я надеюсь, что никогда не увижу, как вы этим пользуетесь. Сколько времени вы за мной наблюдали?» На спросила Эл. Она догадалась, чего он опасается. Недолго. Эл подошла близко к столу и увидела, что верхняя плоскость покрыта трещинами. Кое-где кристаллическое покрытие откололось. Она провела по столу пальцем, и тоненькие рычаги света проскользнули к трещинам от места касания. По ее телу пробежали ответные токи. Тупая боль в шее напомнила оране. Сильнее, чем на руднике, жгло исцарапанное лицо, а центры ладоней словно хотели проткнуть чем-то острым. Она постаралась не отдернуть руку, но терпеть боль была глупо. Она занесла кисть над поверхностью и стала отводить дальше и выше, пока боль не свернулась в дугую змею где-то в животе. «Он поврежден?» – спросила она. «Им еще можно воспользоваться, но жертва будет испытывать дополнительные мучения». Элза хотелось возразить, что мучения не бывают дополнительными. Но взгляд жреца заставил ее замолчать. Он готов был броситься к ней и оттащить от стола. Она увидела просьбу в его глазах и сделала шаг в сторону. Они стояли близко. Так же, как она не отдернула руку, жрец не дернулся в сторону от нее. «Что вы еще хотели узнать?» Спросил он, никак не обращаясь. «Как происходит пытка?» «Это не пытка. Это убийство. Пыточный стол — это место казни. Я прежде видела иную конструкцию. На ножках, когда поверхность приподнята над полом, Эл вспомнил, как трущобный жрец без ущерба для себя сидел на столешнице, и камень на столе поместья Тарына был тусклым, совсем серым. Никакого страдания при этом пожилой человек не испытывал. «Да», — ответила она, — «это был стол для забора энергии. Он не способен убивать. Он ломает жертву, заставляя отдавать силу в обмен на право жить. Хотя, да, они похожи. Этот убьет за несколько дней, если оставить жертву лежать без движения». Облегченный вариант можно использовать многократно, этот единожды. Если пытаемый выживет, его принято отпускать, но его энергия становится малой и накапливаться только для выживания. Его тело никогда не сможет соприкоснуться с энергией прохода. Он его никогда не ощутит, но стоит ему оказаться рядом с породой, подобной этой, ему будет плохо. В сущности он бесполезен. Жертве либо придется умереть добровольно, либо отправиться в изгнание, какое-нибудь уединенное место подальше, где не содержится высокая концентрация минерала. Он пальцем указал на грязно-белую поверхность блока, но старался его не коснуться. «Вы пытали кого-нибудь?» – задала она следующий вопрос. «Да», – неохотно ответил жрец. Почтенный саталор утратил хладнокровие, мягкость сменилась напряжением, в его поведении не было ни на йоту превосходства. Напротив, он показал, что считает ее сильнее себя. Он делал все, чтобы заслужить доверие. А в этой ситуации ни мгновения не лукавил. Она стояла близко и ловила его страх. Он серьезно опасался, что она уложит его на убийственную поверхность. Подобная откровенность в чувствах подвела черту под обещаниями этого вечера. Он сделал очевидный для него вывод. Если предаст ее, хозяйка воспользуется столом. Я беру вас на службу. Если у вас будут вопросы, у меня бывает много вопросов, перебила его Эл. Не стесняйтесь задавать. Лава вторая. Особенный дом. Через два дня после первого весьма содержательного знакомства почтенный Саталор явился опять. Заранее оговоренное время на том же флайере в утреннем свете серебристая полоска на корпусе читалась отчетливо, законно обозначая ее дом. Из окна холла Эл смотрела на неторопливую посадку и столь же неторопливый выход гостя. Она открыла ему дверь, пригласила в холл и предложила сесть. Мне привычней стоя, отказался он с поклоном. Эл с первых минут знакомства обратила внимание на его манеры он вел себя не на равных подчеркивал ее превосходство не лезть она уловила его искренние отношения Почти сатал риию с образчиком неизвестной здесь местной интеллигентности она не стала переспрашивать кто его прислал и кому он служит про орден не спросила приберегала вопросы на потом после ночи в своем доме в хорошем настроении она предпочла наблюдение. Предыдущего патрона легко установить в обход откровенности Сааталора. Столица любит слухи. Как всякое разумное сообщество, в ее распоряжении хавчик. Круг столичных жрецов держался обособленно и делился на немногочисленные группировки. Она узнает, откуда он свалился ей на голову. Он заговорил мягко и бодро, скорее дружеским тоном, чем деловым. Вчера я снова посетил министра Торена. Он согласился, что требуется новый двигатель для флайера. Когда вы укажете, мои собратья помогут Мирамесу. Я буду работать здесь, когда придут образцы из трущоб. Здесь, уточнила Эл. Это наилучшее место для моей работы. Я хотела бы воспользоваться помещениями для создания особенного творения. Участок маленький, здесь нет нужной застройки, даже павильона. Я буду вести работу в доме. Он пустует, вы много времени проводите в гарнизоне. У меня есть нереализованная ранее идея, которую я желал бы воплотить в вашу честь. Он сделал демонстративный и вежливый поклон в ее сторону. «Так почему бы не построить двигатель в гарнизоне?» – осторожно поинтересовался Эл. «Это будет не двигатель. Министр заметил, что вы способны летать на чем угодно. Разбираетесь в машинах просто на ходу. Едва ли работа в гарнизоне отнимет у меня много дней. Я буду жрецом вашего дома, если вы согласитесь». Тогда вы будете вправе интересоваться моими занятиями. Это не вызовет нареканий на излишнее любопытство с вашей стороны. Таковы условности общества, которые мы будем соблюдать обоюдно. То, чем я буду заниматься в доме, не для всех. Вы приняли решение заранее, как я заметила. На вашем флайере и на вашей одежде цвета моего рода. Так ли необходимо мое формальное согласие? Мы тесно общаемся с почтенными рамесом. «Он не предлагал стать жрецом моей семьи», – пошутила Эл. «Это Мирамис – жрец своей семьи. Вашу совместную работу уже воспринимают как межклановый альянс, союз подозрительный в глазах городской аристократии». «Я понимаю, на что вы намекаете относительно почтенного Мирамиса. И все же вы не ответили на мой вопрос. Вы более искусны в технике, чем он? Прежде всего, я, как вы видите, не настолько одарен силой и высшими способностями». Но зато я разбираюсь в уже существующих аппаратах, потому что наша культура знавала многие варианты путешествий, о которых почтенный Мирамис не ведает, потому что молод. Его замечание сопровождалось доброй ухмылкой «Я сделаю все просто, без лишних фантазий и согласно вашим пожеланиям». Почтенный Мирамис чел меня достойной и поделился своими планами. Я нахожу его работу плодотворной. Он мечтатель. Признаться, я не верю в эту вашу натуральную механику. Я верю в созидание, как в искусство, которое передается поколениями. Хорошо. Стройте, что хотите. Я поживу в гарнизоне. Посещайте дом. Мне нужны ваши способности и познания. Я привлеку помощников, снабжу гарнизон флайерами до визита императора. Вы собираетесь жить в этом доме? удивилась он. Не рискну. Это непростое место с непростой силой. Ваше счастье, что тут еще никто не пострадал. В столице у меня нет постоянного пристанища, я найду себе кров в другом месте. Я могу разместить вас и ваших помощников в гарнизоне, если хотите. Это неприемлемо. Я и мои собратья – иноверцы для большинства ваших подчиненных. Поскольку вы глава гарнизона, вы можете принимать помощь от кого угодно ради общего блага, принять в семью жреца наверца, Другое дело. Открытое покровительство в гарнизоне вызовет подозрения. Моя работа – сотрудничество и знак уважения к капитану Миллиор лично. Вы глава семьи. Я ваш советник. Никто, кроме императора, не может указывать главе семьи, кого брать на службу. Я предложил услуги сообразно собственным убеждением. Вы приняли мои труды. Это законно. Хорошо, что необычного в моем доме. «Я обязательно объясню, но вам нужно на службу сегодня. Можно вопрос госпожа?» «Да. Как случилось, что вы выбрали это место?» «Я получила свои права назад. Земель в городе у меня не было, я спросила, мне указали этот участок. Здесь когда-то были земли моей семьи. Кто именно показал вам дом?» «Солдат из гарнизона. У парня нет способностей, его не стоит подозревать. Он просто любит болтать». «Значит, умысла в том не было?» Вы что-то знаете об этой земле? Вы спрашивали себя, почему маленький пятачок, который граничит с крупными землями, остался без хозяина? Неоднократно. Полагаю, соседи не хотели ссориться из-за мелочи. Но вы правы, я спешу. Позже значит позже. У меня тоже есть практический вопрос. Я просила почтенного Мирамиса и министра Тарана о помощи в пределах предоставленных гарнизону средств. Вы уверены, что они окупят вашу работу? Я об этом позабочусь, не волнуйтесь. Для полноценного эскорта императора вам требуется 8 флайеров. У вас 8 пилотов гарнизона, которые могли бы составить императорский эскорт. Позаботьтесь, чтобы все были из вашего дома. Эл благодарно покивала. Если нужны советы по процедуре сопровождения императора за пределами закрытого города, я их дам. Такие советы будут крайне ценными для меня. Спасибо, почтенный Саталор. Не откажусь. Легкая служба, капитан Миллер. Благодарю, почтенный Сааталор». Элла изобразила соответствующий случай поклон и ушла переодеваться. Гарнизонные заботы задержали ее на службе, и она осталась в гарнизонном доме на ночь и потом еще и еще. Явились помощники Сааталора, но не он сам. Техническое братье оккупировало мастерские ангара. Заперлась там, и работа закипела. Периодически цепочка закрытых наглухо фургонов подкатывала к воротам ангара и пропадала в его чреве. а потом под крышей появлялся флаер. На вехоньке настолько, что пилоты не разрешались подступиться к нему. Капитан Мелиор единожды позвали в святая святых, откуда она вышла в изумлении и в удовольствии. Императорский эскорт оказался оснащен в кратчайшие сроки. Эл вернулась в свой маленький дом спустя несколько дней и обнаружила перемены. Холл остался цел, но в дальней стене пробили большой проем. Арочные двери с двумя створками вели в новую мастерскую, потолок между этажами отсутствовал, а две центральные комнаты объединились в одну высотой под самую крышу особняка. По периметру этого нового зала из остатков перекрытия соорудили удобный балкон, а в помещении появилось несколько столов на стенах схемы, а на полу предметы, похожие на мебель. От созерцания перемен у нее вырвался законный вопрос. «Однако!» Вы это в одиночку сделали почтенный с Практически. Эл прежде всего интересовал круг посвященных в новую затею. Сколько еще связей образуется после этой модификации ее жилища, и о чем соизволит или не соизволит, рассказывать ей личный жрец. Эл смотрела на граненую стелу в центре зала, целиковую глыбу камня с полированными гранями, по которой туманным переливалось тусклое, едва заметное глазу свечение и столбиком уходила на полметра вверх. «Будь кристалл в ее жезле больше!» Эл сняла оружие с бедра и заметила, как на кристалле скапливается тот же туман. Кинжал не достал из осторожности. «Заряд невредный, перемен в пространстве она не чувствовала. Как вы ощущаете себя?» Тут же осторожно спросил жрец. «Нормально», – ответила Эл и поздно заметила по двух вопросе. Некогда ей было думать и узнавать о секретах этого места. При заботах гарнизоне и трущобах она отнесла его интерес насчет ее внешности и самочувствия. «В доме раньше кто-нибудь жил?» – спросил жрец. Тут Эл сообразила быстрее. Тут жил ее слуга, женщина с похищенным принцем, и Смин Тарен. Захаживал Людью или Хаочек, они вели себя обычно. «Нет, это не похоже на двигатель», – заключила она. «Требуется сконцентрировать энергию, чтобы не поставлять ее сюда», ответил жрец. «Вы знали, что ваш дом стоит на монолите, на камне особенного качества?» Эл снова посмотрела на рука и джезла. «Теперь понимаю», – протянула она. «Это концентратор. Энергии едва хватит для работы». «Над чем?» – осторожно уточнила Эл. «Я бы образно назвал это место залом созерцания или кругом созерцания». «Красиво, но непонятно. Я помогу вам ощутить нечто совершенно особенное. Когда устрою тут все правильно?» на Сеталор, вы, надеюсь, не будете превращать мой дом в обитель с храмом?» «Нет. Но вы правильно определили назначение. Ведь вы настолько чутки, что уловили силу этого места и поселились тут. Я помогу вам продвинуться дальше. А вы уверены, что я этого хочу?» На минуту Эллу сомнилась в правильности собственного решения. Не случайно с начала путешествия по этому миру она старательно избегала жрического внимания. Глава третья. Гарнизон. А в гарнизоне после неудачного рейда царили уныние и неразбериха. Изображая гарнизонного вояку и аристократа на деле, полковник Вироза оказался ленивым хозяином и плохим администратором. Чтобы не ударить в грязь лицом в новой должности и не вызывать недовольства, Эл пришлось тряхнуть стариной и воскресить свой реальный капитанский опыт. Возродить гарнизон в том виде, какой ей необходим при вероятном конфликте с Хельвигами. Не привыкать ей действовать по-своему и оставаться в рамках приличий. Тарын, когда давал совет, как в воду глядел, своего гарнизона у нее не было, следовательно, нужно организон доложить. Фара, Хаучик и Смин с внимательностью чаянием обрабатывали новоприбывших офицеров. Фара рассеял их по территории подальше от контактов с офицерами Хельвигов. Смин занималась штрафными, а Хаучик – пилотами периферийных гарнизонов. В противостоянии с людьми Хельвигов силы какое-то время оставались равны. Служба протекала чинно суетливо, но мирно. Офицеры влиятельного семейства делали вид, что приняли нового командующего. Эл, как никто, знала, что приказы можно выполнять с долей вредящей делу инициативы, и пресекала саботаж на корню. Она отдавала приказы, которые невозможно толковать двояко, а значит ослушаться. С периодичностью раз в два дня корнизон навещал капитан Кандар. «Выкормишь Гиона. Проверял обстановку, вел себя с новым комендантом как с равной, что прибавило авторитета Теомельор в глазах сторонников и вызывало нужную для равновесия насторожность в рядах оппозиции. Первым пострадал Дью. Все выглядело невинно. Флайер старой модели потерял управление и врезался в стену виадука. Дью вовремя сообразил, что погибнет, из перепугу вывалился из салона. Скорость была небольшая. Он остался жив, не считая легких ранений. Эл должна была бы отправить парнишку в штрафную зону возмещать ущерб работой на руднике. Вместо резких действий она нанесла визит Тарену, и парочка министерских жрецов с видом неприступным и важным явилась в гарнизон. Они отскребли от Виадука все, что осталось от флайера, посоветовались в мастерской с собратьями, а потом там же заперлись вместе с уликами. Капитан Миллиор приказал ремонтировать стену. У Дью случился приступ молчаливости. Фара пытался успокоить парня. Хаучик и Смин ходили кругами вокруг Кэлл с намеками, что это саботаж. Капитан молчала. Жрецы разбирались два дня. Потом вызвали капитана для беседы. На время их разговора жизнь в ангаре и за его пределами ненадолго замерла. Те Миллиор покинула кабинет первой и с непроницаемым видом отправилась к гарнизонному дому. Когда жрецы вышли в пространство ангара, он оказался пуст. Комендант гарнизона дошла до двери гарнизонного дома, не останавливаясь, подцепила за шиворот сидевшего у двери Дью. Парень с покорностью подчинился, и они скрылись в дверях первого яруса. В тех же дверях встал Фара и наблюдал, как отовсюду на площадку перед домом подтягиваются любопытные. Короткий промежуток тишины сменился вознёй и визгом дью. Что-то упало, а потом наступила гнетущая тишина. Зрители разочарованно переговаривались. Теомельор сама открыла дверь, отодвинула строгого безучастного Фару и пошла заниматься своими делами. Фара, как надежный привратник, присек попытки узнать, что с парнем. Он сам зашел в дом, вернулся и сообщил. «Ничего, пара дней очухается». Как в любом сообществе, где информация передается из устно, свидетели пересказали события тем, кто его пропустил. Те, в свою очередь, поведали отсутствующим. Со следующей сменой дежурств новость перекочевала в окрестный город. Когда вечером того же дня Хаочек зашел в ангар, ремонтное помещение пустовало, жрецы удалились. Пилоты рассказывали СМИ, что капитан Миллиор зарядил жезл о своего бывшего пилота. Тот маловат телом и слаб, поэтому не стоит ждать его на службе не менее чем семь дней. Про штрафную ничего не сказали, а это волновало Хаучига более всего, так как Дью может болтать без умолку, что угодно, но союзник он надежный и нужный. Хаочик выбрал время, чтобы навести Дью, и не нашел. Он заглянул в комендантский дом, и там тоже не нашел Теомелиор. В приступе беспокойства он спросил о случившемся у Фары. Сплетня привела старосту в восторг. «Это хорошо. Пускай стращают друг друга». Врезала она ему, как обычно. «Не виноват он. Флайер ему повредили. Он уже в городе с поручением. А она? В особняке. Там у нее какая-то работа. Не зовет ни меня, ни Тарен. Говорит, что нельзя». Хаочек временно заменял пока неназначенного капитана ангара. По окончании дневных работ в жилой зоне ангара оставались пилоты и офицеры кто не имел семей и домов в городе. Он вернулся, чтобы отдать распоряжение. Вечер Хаучик намеревался провести с семьей в городском доме. Там его задержала пара новеньких из пограничного гарнизона. Понятие пограничный гарнизон вызывало у Хаучика легкое недоумение, как и пополнение, которое оттуда пребывало. Многие числились пилотами, но летали из рук вон плохо. Пилотирование в районе стены требовало навыка. Вот и пришлось Хаучигу остаться для разъяснений. Гарнизон где-нибудь в дальних владениях императора функционировал иначе, чем столичный. И порядки по семейным гарнизонам были разные. Традиционное название, прижившееся за давностью лет, чисто формально применялось к периферийным образованиям для охраны дверей. Несколько поколений назад, как рассказывали в меру достоверные хроники, в этом мире действовало множество переходов. Столица располагалась в пределах закрытого города, где проживали все, кого только приближала к себе императорская семья. Поместных земель, как теперь вокруг, не было в помине. Семьи владели персональными переходами, по нескольку у каждой семьи. Аристократия селилась на местах скопления сети переходов, отстраивая поместья и резиденции. Чем больше количество дверей контролировала семья, тем более влиятельной она считалась. В некоторые из переходов, как рассказывали, мог без ущерба зайти целый флайер, а то и гарнизон в один переход перебраться из одной части мира в другую. Малые двери использовали чаще для мелких нужд. За сети и места переходов семьи соперничали Риана, Но прямого вредительства или убийств не допускали. Жизнь смертного, как и теперь, это источник силы. Несвоевременная смерть допускалась в исключительных случаях и каралась публично. Виновный любого ранга умирал в муках на глазах у свидетелей. За открытый конфликт с использованием вооруженных отрядов гнев императора настигал глав враждующих семейств. Коллективные противоречия редко доводили до массового уничтожения. Семьи создавали альянсы, вступали в выгодные браки, выторговывали проходы друг у друга, Договаривались о совместном их использовании, дабы конфликты не заканчивались убийствами по обе стороны спорных переходов. Враждебные семьи оставляли на местах по гарнизону с каждой стороны. Они служили для устрашения и демонстрации семейной мощи. Количество приверженцев из низших семей являлось мерилом политического влияния. Мир менялся, и менялись люди. Двери со временем перестали открываться, переходы исчезли а военные поселения остались. Поместья на местах столичных проходов опустели, на периферии остались родовые дома и угодья, тощие рудники и каменные пометки, которые обозначали несуществующие проходы. На всякий случай с техникой, хозяйством, собственными жрецами и прочими подобающими атрибутами гарнизоны содержались на службе последние пару поколений. По сути, Они превратились в дополнительный военный ресурс, так как ни один разумный приближенный императора со всеми полномочиями и постами не стал бы доверять соседа. Изучение дверей требовало некоторых жертв, и тут уже законы о жизни и смерти давали свои поправки. Ежегодно по разным причинам в дверях погибало немало испытуемых и испытателей, какие жертвы считались полезными. Изучение и поиск новых и новых проходов внутри мира считалось делом престижным. Ежегодно знать устраивало несколько рейдов по мирам. Вернуться из такого похода живыми означало занять весьма влиятельное положение в столице. Хаудику повезло, он служил в Гарахане, где военная жизнь при работающей двери имела практически смысл. Но порядки в гарнизоне столицы все годы службы при Хельвиге вызывали у него массу вопросов. Новички узнали, что хотели, и Хаучик пошел к своему флайеру, пилоты, в комнаты наверху. Он не смог открыть дверцу флайера. Ручка заклинила и не подалась. Мягко, постучав по запору, он повторил попытку. Да, это не семейная машина Хельвигов. Нелады с гарнизонным имуществом сопровождали его жизнь постоянно. Хаучик обернулся и заметил за спиной четверых офицеров семьи Хельвигов. Нет, они не посмеют. Ни в гарнизоне, ни в открытую. В руке у одного из них был не жезл, а дубинка с кристаллическим наконечником, разрешенная в городе оружие гражданских, преимущественно домашней охраны. Хаучик понял очевидный намек и на прошлый статус, и на измену. Офицер умело и сильно ударил его по когда-то раненной части тела. кристалл лопнул от удара обляху бляху на рукаве. Кусок отлетел, а острый край прочертил дальше, порезал руку через куртку и рубашку. Хаучек не закричал, потому что это позорно. Половина тела отозвалась тугой болью от руки по плечу и в голову. Офицер занял позицию поудобнее и опять замахнулся, ударил, пилот увернулся И прижал больную часть тела к корпусу машины, потом отскочил. Еще удар, и дубинка прочертила борозду по корпусу флайра Ответить хаучику было нечем. На его счастье не кинулись все, а остальные ждали очереди. Хаучик думал, как отступить, как открыть салон, но в кабине его убьют быстрее. Ему еще раз удалось увернуться. Он соскользнул к хвосту. Один из офицеров изобразил рукой знак, и в удаленной от них самой темной части возникло движение. Хаучик замер и слушался. Не менее десятка соучастников выросли из темноты ангара и начали наступать на него. Он понял, что его сейчас разделают по кускам, и убийство будет долгим, пока все не натешатся. Он пятился, надеясь найти лазейку, услышал, как со знакомым гулким эхом сработали засовы главной двери. Он будто глох, ненадолго у него что-то щелкнуло внутри, и в голове возник образ капитана Мелиор. Когда эта оголтелая масса его убьет, у нее станет одним союзником меньше, а потом и до Торен доберутся, если не одновременно. Покровительство генерала Геона в виде капитана Кандара за плечом голубого Френча Теомиллиор не так велико по сравнению с гневом главы влиятельной семьи. Хельвиги не остановятся. Хаучик внутренне взмолился не Тио Мелиор, а неизвестной, так похожей на статую в храме отца. Страх перерос во внутренний вопль. Никто не понял, откуда она взялась. Первым делом в голову офицера, который бил Хаучига, угодила пустая топливная капсула. Нетяжелая цилиндрическая болванка влетела ему в затылок, край пробил голову, и офицер скорчился. «Да у нас измена!» – голос капитана Миллиор звонко разлетелся по ангару и потерялся где-то под сводами. Присутствующие обернулись на возглас с опозданием и опаской. Форма Тиа Миллиор была повседневной, простой и серой, как корпуса двух флайров по бокам от нее. Где-то захлопали дверцы жилых комнат. Под потолком ангара послышался топот. — Кто-нибудь бросит вызов мне? — громко произнесла она. Теамелиор расстегнула застежки куртки, развязала завязки ворота рубахи и отстегнула от бедра жезл. Младшие из нападавших косились на офицеров. Им не резон участвовать в такой стычке, только не с комендантом гарнизона. — Я на правах власти наведу порядок в ваших головах. Кто собирается служить под моим командованием, зла держать не буду. Прошу пожаловать направо, завопила она и указала направление не еще жезлом. Кому жить надоело, прошу держаться левой стороны. Повторного приглашения не будет. Офицеры двинулись на нее. Едва хаочик попробовал улизнуть, как был схвачен и грубо поставлен на колени двумя солдатами. Ему вывернули руки. От боли он сник и уперся лбом в пол, стараясь не орать. Обострились чувства, от унижения вскипела ярость. Он приготовился к тому, что остатки силы пойдут на убийство. Левого первым, освободить руку и убить правого. Если будет третий, он прикончит самого Хаучинга. Два лучше, чем ничего, и капитану полегче. Шорохи шагов резали слух, переходили в топот, кто-то задел корпус флайера. Это от жилых помещений к ним спешили тамошние обитатели, а он не уверен, что новички останутся за мелиор в этой стычке. Хаучик через боль подался назад, задрал голову и посмотрел на капитана. Он должен видеть схватку. Теомелиор шарахнула кулаком в перчатке по обшивке флайера как раз по двигателю, где была крышка топливного отсека и пластина крышки звонко отлетела от корпуса. Она сунула в образовавшуюся дыру руку и извлекла капсулу. Хаучик мог поспорить на свою жизнь, что такого никто не видел. Капитаны ангара были умеренными, вежливыми офицерами на административной должности и вели себя сообразно. Коменданты гарнизона. До этих дней неизменно высокопоставленные чины своих семей ходили по гарнизону с группой помощников и охраной, а по вечерам отправлялись в родовые дома на отдых. Полковник Фероза предпочитал покоя в верхней части корпуса, ближе к стене. Флайеры на глазах подчиненных никто не ломал. Теомелиор не из таких. Оттого вояки опешили. Один из свидетелей рысью перебежал на правую сторону от нее, а за ним ринулись еще двое, потом еще... Толпа нападавших поредела. «Помочь, капитан!» раздалось за ее спиной с глубины, это подоспели обитатели жилых комнат. Хаучик ошибся. Ее сторонников и перебежчиков стало больше. «Возможно, позже», — согласилась она. «Не подходите пока, успейте еще подраться». Она взяла топливную капсулу за шток на корпусе и потрясла. Из дюз высыпалось облачко пыли. Зметнулась и заиграла тонкими искрами, поблескивая на свету. Хаучик, как и все остальные, гадал, что она затеяла. Она смотрела на противников без всякого страха. За ее спиной тем временем образовалась плотная группа. Хаучик узнал пару бывших штрафников и пилотов-новичков, которых обучал Дью. Парнишка уж точно в подробностях рассказал подопечным, что было в рейде. Незыблемым авторитетом Темилюр в гарнизоне не обладала, но в чем Хаучик был уверен, ее боялись. Офицер, которому она запустила капсулы в голову, поднялся, положил дубину с наконечником и достал жезл. «Давай, иди сюда, стерва Гараханская! Хочешь своего друга забрать?» Он ткнул еще раз включенным жезлом в сторону Хаучика. «Не выйдет у тебя ничего? Протест всех не выйдет!» «Тронешь лейтенанта, пойдешь на топливо», — уверенно заявила она, включила жезл и снова тряхнула капсулой, словно намекая на ее содержимое. Офицер, а он был в чине капитана семьи Хельвигов, стукнул кулаком в эмблему на рукаве. «Мой хозяин гордость и величие этого города. Выскочка гороханская, потаскуха Тарынов». Жест и его вопли, по мнению Хаучек, были нелепыми. Кучка союзников за спиной капитана улыбнулась, предвкушая драку. Брошенный вызов их раззадорил. Тиамильор опустила капсулу и поставила у своих ног. Офицеры подались за смельчаком, но превратились в немых зрителей, когда она поднесла жезл ближе к капсуле. Она выпрямилась и запустила свободную руку в карман куртки, вытащила сияющий сосудик с энергией и откинула крышку. Ты небеса!» — захлебнулся от ужаса молодой лейтенант Хельвигов. «Она так всех убьет!» Он рванул на правую сторону от капитана Миллиор и дальше за корпус ближайшего флайера. Там его обступили то ли просто зрители, то ли союзники капитана, а он с ужасом на лице и запиная шептал объяснение ее действий. Группа отступила подальше. Хаучик предположил, что любая затея великой окончится для нее без последствий, а вот окружающие могут пострадать независимо от лагеря. Он решил, что ей все равно, они только смертные. Для и убедительности Тиамилер провела кончиком наконечника вдоль шеи, словно намереваясь отрезать собственную голову на всю глубину прорези рубахи. Жест был устрашающе эффективным. По свежей царапине образовался светящийся след. Сосуд в ее руке а вдруг хрустнул. Она швырнула его в воздух, и он разлетелся на куски. А Тиамилер оказалась в облаке мелкой искрящейся кристаллической пыли. Она завела свободную руку за спину и достала второй жезл. Включила оба. Топливная капсула подскочила на месте. Из дюз вверх брызнул искрящийся поток частиц. В облачке сияющей пыли раздался треск. Замелькали тонкие разряды, и капитан миллиор в ариоре этого фейерверка двинулась вперед. Топливо вспыхнуло шлейфом, озарив пространство и окутав ее фигуру грозовым сиянием. Очевидцы кинулись в рассыпную по ангару кто куда. Хаучик повалился вперед, когда его отпустили. Он с трудом вставал на ноги, зажимая здоровой рукой свежий порез и морщась от новой волны боли, Хаучик выпрямился. Те остановилась в опустевшем проходе между машинами и не стала приближаться к нему. Сияние потускнело, жезлы отключились, пыль искрилась маленькими огоньками и танцевала вокруг нее. По ангару распространился запах сгоревшего топлива. Она отвернулась, сунула один жезл под мышку и зашагала к кабинету капитана ангара, по пути прихватив топливную капсулу. Хаучик прислонился здоровым боком к корпусу флайера чтобы перевести дух. Боль утихала, и в ногах возникла слабость. Рядом выросла пара пилотов, без курток, без знаков, помочь лейтенант. Интересовались они на перебой. Может быть, домой отвезти? Помогите дойти до капитана. Его проводили в кабинет. Теамелиор как раз стряхивала пыль с волос, хаочек по стенке добрался до стула и сел подальше от нее. — Ты же в своем доме должна быть! — тихо проворчал он. Этифа сказал. Тфу. она отплевывалась от недогоревшей пыли, осевшей на лице и губах. У меня бунт, а я дома буду сидеть. фыф вот трусы. Я им тут представление показываю, как повелитель огня, а они разбежались. Тфу ты, даже не подралась, а хотелось для острастки. Она снова тряхнула волосами, заметила распоры рукав Хаучега. Задели? Да ответил он. По старой ране. Офицер Хельвига. Что и следовало ожидать. Я не знаю, что со СМИН. Она в моей комнате в доме. Там фара охраны голов 20. Обошлось на сей раз. И ладно. Одной рукой с флайером управишься? Да. Лети домой. За меня не опасайся. Думаю, к тебе после такого никто не подойдет. Она издала какой-то тихий писк в ответ и посмотрела на хаотика, как будто он сказал глупость. «Погоди, растрезвонят. меня завтра очередь на поклон будет стоять. офицерик виноват. Ко мне подруги руки приволокут. Спорю на новый флайер. Я их, по идее, убить должна. Ну как, Хельвиги? Может, я все-таки тут останусь. Дома суета будет из-за ранения. Хаучик, неужели ты веришь, что они вернутся? Не знаю. В гарнизоне ты держишь оборону. По городу одна или тай. «У всех комендантов до тебя была охрана. Завтра с Кандаром посоветуюсь. Явится на проверку, как узнает. Давай руку посмотрю». «Ты вся в пыли. У меня и так половина тела болит». Она добыла из кармана трепицу и тщательно стряхнула пыль с одежды, сняла перчатки и осмотрела руки. Потом сняла френч и после всех предосторожностей подошла к нему. Хаучик не сопротивлялся. Тиамильор достал свой кинжал с сапога, отрезал остатки его рукава, надорвала рубаху. Рука, исполосованная шрамами, обогатилась новым порезом поперек двух старых борозд. От плеча вниз по груди лейтенанта тянулись тонкие шрамы, похожие на молнии. Хаучик покосился. У нее на шее тоже красовались две полосы порезов. Старая и новая. Он удивился, что на свежей царапине нет крови. Ожог И кое-где бледная капелька жидкости. Красная сеточка с причудливым рисунком шла по коже от шеи до груди. «Тебе самой не больно?» — спросил он. «Пустяк. Трущебных от такого трясет, я сильнее». «В каком смысле? Ты видела, как они такое делают?» «У них и научилась. Сосуд собирает энергию. Его разорвало, потому что во мне ее больше, чем он может собрать. Нападавшие ничего не смыслят и поймут неверно». Я буду выглядеть сумасшедшей и бешеной, но едва ли великой в их глазах. Наивное представление для дураков. Она улыбалась широкой улыбкой победителя. Теамильор, великая, так похожая на смертную, осматривала его рану взглядом бывалого вояки. Она осторожно пошевелила кожу на краях пореза, извлекла маленький осколок и промыла рану водой. Хаучик ничего не почувствовал, а не менее в руке, как в горахане. Отсутствие боли так приятно. «Я попробую залечить, если хочешь», — предложила она. «Это, конечно, снисхождение для меня, но я не стою твоих трудов». Она повернулась к столу, добыла полосу ткани из ящика и какой-то сверточек, испачканный темным. Она откусила от темного брикета и переживала смесь, пока та не размякла. Хаучик смотрел внимательно, как она... Смазывает края раны темной смолинистой субстанцией, рану склеила и затянула плечо полосой ткани. Ловко у тебя получается. Они посидели в тишине. Хаучик зашевелился, когда чувствительность вернулась. Ему стало жарко. Повязка показалась горячей. Она заметила, что раненый ожил, достала из своего напольного сундука рубашку и куртку, какие в ангаре в будние дни надевали все пилоты. Отвернулась, пока он переодевался. Новая одежда приятно грела. Хаучик вспомнил, как в трущобах чувствовал такой же поток тепла и возбуждения. «Если сила тебе мешает, рано или поздно ты сорвешься», сказала она тоном размышления, глядя на носок своего сапога. «Ты поняла, что я хотел убить». «Я бы убил». Она присела на столешницу. «Бороться за свою жизнь и защищаться – это нормально. Это в твоей натуре». Убивать силой – это опасный навык. Если попадешься, тебя ждет худшее испытание в твоей жизни. Хаучик отвел глаза. Сколько раз уже такое было? Несколько. Не я тебя спровоцировала? Он удивился, посмотрел на нее и нахмурился. А при чем тут ты? Ты мог отозваться неосознанно. Я бы не догадался. Может быть, впоследствии ничего не случилось, что теперь гадать. «Тебе не стоило вступаться за меня». Я чувствовал, что после происшествия с Дью обстановка стала критической. Их постигла неудача, и мои противники не остановятся. Я обезопасила СМИН и подставила тебя. У меня очень ограниченные внешние ресурсы. Все, что я могу, показать свою силу и возможности. Я позволила себе выходку, которая обязательно возымеет последствия. «Побудь здесь еще немного. Пойду по покомандую». Она ушла, как ни в чем не бывало. Зато скоро в кабинет влетела Смин Торен. Новость разошлась очень быстро. А, Смин ожидал увидеть капитана. Я слышала, что тебя ранили. Хаучику не хотелось объясняться. Он молча согласился. К ней тут офицеры пришли. Хотят уйти от Хельвигов. Хаучик носком сапога задвинул под стол гурку своей порванной одежды и уселся ближе к креслу капитана. «Позови», — попросил он. Глава четвертая. Тарены Юта Мирамис пребывал в дурном настроении. Смин ушла. Зря он поддался чувствам, зря позволил себе верить. Первый день было больно, нестерпимо до крика. Отец пытался остановить падение семьи Вероза, пребывала в закрытом городе. Одно замечание о неудачах, и Юта убил бы его. Вместе с болью вырастала ярость. Он или ходил по опустевшему дому, грубо прогоняя слуг, чье присутствие прежде не замечал, или стоял в мастерской у недостроенной машины с пустотой в мыслях. Четкого замысла больше не было, смысл ускользнул. Через трое суток он не мог быть один и отправился к Таренам. Смин там не было, его эфемерная надежда повидаться с ней растаяла при первом же вопросе. Она переселилась в гарнизон. Юта остался наедине с министром Тареном и обратил внимание на его нездоровый вид. Министр при Юте вел себя мягче, чем с остальными, мог запросто беседовать на темы, далекие от занятий обоих. Юте нужен был не праздный собеседник, а информация о Тиа Милер. «Как твой флайер?» С усталостью в голосе поинтересовался министр. «Плохо», – честно ответил Юта. Тиа строит собственный» сообщил Тарен старший бесстрастно. Что значит строит? Новость ошарашила Юту. Угрозы те Миллиор, стремительно становились реальностью. Теперь флаер. У нее появился собственный жрец, добавил Тарен. Незначительная группка приверженцев культа Владычицы подарила ей жреца. Саталор. Слышал о таком. Старая фамилия. Почти как Мелиоры или Мирамисы» и утащил, что министр шутит. «Вам не кажется, что пора прекратить ей покровительствовать?» Балассару не помешало бы напомнить об этом. Балассар готовится стать канцлером, а он будет жить в закрытом городе. Ему сейчас не дело до Тиамилер. После Бала он и Ниэль собираются породить первого наследника. Прошлые близкие отношения между нами теперь постепенно оборвутся. Он сделал паузу и заключил: тебе нужно сделать эту машину. Для этого тебе необходима Смин. Здор! завопил Юта. А потом сознался: мне нужна сама тея Вы не поладили за моей дочери? поинтересовался Тарен. Задал самый верный вопрос и Юта Пел Стерва. Верно, ее штрафники называют подлая стерва. Ну, ну, ну, почти номерами с Непаранговым такой гнев. Убью, если встречу, или пускай она убьет меня. Я ее вызову, только бы закончилось все. Юта, твое отчаяние какое-то неправильное. Острее твоего гнева направлено не на ту цель. Так укажите мне ее. Твоя машина. Если успех зависит от Тиамильор, используй тиа То Тоном старшего заявил министр. У нее, как мне стало известно, есть ресурсы и возможность тебе помочь. Смирись и прими эту помощь. У меня ощущение, что она нас использует. Юта упрямо посмотрел на министра Тарена, потом задумался. Ярость погнала его не в ту сторону. В голове замелькали образы воспоминания события. «Это же вы!» – догадался он. «Это вы ее сотворили. Вы и Баласар». Она спасла моих детей от смерти. Увы, смекалка Тиамелиор не сможет защитить их от коварства этого мира. Это должен сделать я. Юта, я никогда не признавался, но ты мне не чужой. Я хочу тебе помочь. Опасность заключается не в Тиамелиор. Она может вас спасти. Она не Мелиор. Тиамелиор – это выдумка. Вы и Баласар это знали. Вы ее создали. Я наблюдал, как ее слуга собрал для нее совершенно ложную родословно. Мальчишку кто-то подучил. Это или Баласар, или вы. Ульф однажды поделился вашим разговором, покивал министр. Ты убеждал его, что нужно менять наши устои. Мой сын молод, неопытен не отличается мудрой наблюдательностью. Он не стал осмысливать твои намеки. Но зато, зато я еще не так стар. Министр устало вздохнул. Торен подбирал нужные аргументы для речи. Ютто злился, но не возражал. Торен лучший советчик, которого он мог найти. Те продемонстрировала всем, как одаренный смертный может встать на ступень, прочим недоступную. Начал Торен. Ей помогли родовые преимущества, опыт и талант разведчика при весьма рассудительном применении чужого покровительства. В ее присутствии я чувствовал себя всегда спокойно. Смины и Олив убеждали меня в том же. Теамелиор не жрится с благостным взором и мирным нравом. Под ее покровительство я готов пойти хоть завтра, если наступит время противостояния. Для меня она наилучший союзник. Моей семье грозит вымирание. Смину жени Арена, она отказалась от этого имени. Младший не успеет подрасти до кризиса. Тебя и Олива собираются женить на Хельвигах. Мне придется подчиниться воле старшего жреца. Баласар ради должности и политики не будет спорить с Хельвигами. Я останусь в слабом положении, а Тиамильор знает некоторые секреты этого мира. По моим сведениям, она была в Гарахане и разговаривала с почтенным Зао лично. Генерал Геон остался последним, с кем она еще не встречалась. И император, конечно. Когда это случится, она получит ту власть, на которую нацелена. Я ей в этом помогу. Если она первой сделает машину, открывающую двери, тебе останется плодить Хельвиков. Поэтому смирись и прими помощь. Юта взглядом выдал боль. Министр угрюмо смотрел на молодого друга семьи, пока Юта старательно переживал потерю Смин, тратил время на ненависть к Те Амелиор, его отец был незложен в закрытом городе. Министр не стал сообщать плохие новости. Последствия этого события Юта скоро почувствует на себе. Молодой жрец сдался подозрительно быстро. Что мне делать? Прежде всего, наладить отношения с Теймильор. И я допросил Олева о том, что происходило в трущобах. Я уверен, что капитан Мильор знает какую-то слабость намихельвига нами Хельвига. Если ты и она совлечете младшего Хельвига в свою компанию и вступите в переговоры, я и Баласар пойдем на сделку с Геоном. Если наши действия приведут к общему успеху, мы установим новый баланс сил в столице. Я отправлюсь в гарнизон, так и быть. Не нужно. Как только ты появился в доме, я послал курьера. Она приедет сюда. Я уверен, она придет навстречу. Пойди и повидайся с Оливом пока. Как всегда, короткая беседа, и министр намекнул, чтобы собеседник ушел. Караульные знали, где их командир. Пока он шагал лабиринтами коридоров, ум его немножко остыл. Он осмысливал прямолинейные советы Тарена и осознавал, что министру сейчас не до намеков. Ольф сидел один в павильоне с прозрачными окнами между хозяйскими покоями и переходом в комплекс министерских зданий. Он был погружен, в себя и мрачен. Юту он встретил удивленным взглядом. Мирамис встал напротив него. Ольф посмотрел, виновато и произнес не в попад. «Прости, смен». Юта посмотрел на Олива и увидел перемену. Лейтенант Торен пережил нечто важное в своей молодой жизни. Юта сел с ним рядом на диванчик с каменным сиденьем и спинкой, откинулся и почувствовал себя лучше. Что такого на земле Торенов, в их доме, в их быте, что ему всегда тут уютно? Мне нужен твой совет, Олив. Странно. Это же ты меня всегда поучал. Глупец, вот и поучал. Сам же насоветовал, а потом повел себя как идиот. Смин, выдохнул Олив, не говори о ней. Она не вернется. Мне нужна другая твоя подруга. Мы не друзья. Опасливо осекся Олив. Будто я поверил, что ты освободил офицеров. Или сам пошел в трущобы. Я сам туда пошел. Олив упрямо повысил голос. Хорошо, хорошо. Правда, что нас хотят женить. «Сдохну, но не сдамся», – с тем же упрямством бросил Олив. «Вот и я о том. Давай подумаем вместе, как не сдохнуть и под Хельвигов не угодить. Твой отец сказал, что нам для этого нужна Теомелер, наша отродье Гараханская». «Не смей так говорить», – жарко выпалил Олив. «Ты сидел в покое, а я был рядом с ней. Я тебе не поверил когда-то, я думал, она женщина-отца». Но я теперь точно знаю, что это не так. И кто же она, по-твоему, Олив? Варкуя, как с маленьким, спросил Юта. По-моему, она великая. Олив заметил странный взгляд друга. Ну, то есть, не в том смысле. Это сравнение будет слишком. Я не знаю, как описать. Она сильная. Юта по-доброму улыбнулся и повторил. Теамильор великая. Что ж, это обстоятельство с лихвой объяснило бы мне все тени суразицы, связанные с этой женщиной. Какое простое объяснение. Ты не находишь, мой простодушный друг. Глава пятая. Мерцающая волна. Министр оказался прав. Юта оставил Олива с его задумчивостью, разговор не выходил. Лейтенант Торен не на шутку превозносил Тиамилеор, чем вернул беспокойство и злость Юте. Вытянуть из друга что-нибудь внятное о трущобах Юта не смог. На эту тему Олив говорил формально, с осторожностью. Что там натворила Тиамилеор, чтобы прибрать трущобы к рукам, Олив не знал. Юта услышал немного. Он вышел в переход между жилым корпусом и министерскими, галерея с высокими окнами тянулась шагов на 200 Там он и заметил ее голубой мундир. Яркий свет от вытянутых окон падал косыми полосами на пол галереи. Капитан Теамильор в своем парадном облачении вышагивала точно посредине, попеременно попадая то в полосу света, то в тень. Силуэт вспыхивал голубым светом и терялся в тени, вспыхивал и терялся, надвигался на него. Сейчас она пропадет, а потом не появится, исчезнет навсегда. Ютямирамису захотелось, чтобы невидимая сила унесла эту женщину в самый жуткий уголок миров. Уюты не выходила из головы фраза, брошенная Оливом. Тиамилеор в эти мгновения как никогда походила на великую. Она дошла до середины, эффект от смены тени и света перестал впечатлять его, и Юта ожидал, когда она с ним поравняется. Она сделала приветливый жест в его сторону, Юта не ответил, не смог, не захотел. Министр Торен устроил навстречу, сухо сообщил Юта. Он прав. Мне в поместье Вероза показываться не стоит. Сочтут за захват территории. Она улыбнулась. Ты сама решила построить флаер? «Нет, мне нужно улучшить парк-машину в гарнизоне к визиту императора. Я обязана обеспечивать ему городской эскорт и комфорт». Юта ухмыльнулся в ответ. «Она же бывший эскорт-пилот. Какая ирония! У тебя есть личный жрец, и что же он сооружает?» «Не более чем потребность гарнизона». Кратко объяснила она. «Где мы будем беседовать?» «Ты собиралась беседовать?» «После того, что ты сделала?» «Смин я обсуждать не буду». «Стерва!» — рыкнул Юта. «Меня так называют благодаря вам, почтенный Мирамис. Не терпелось в вашей гордыне проверить, что я сделаю с незложенным военным. Точнее, вы знали, что сделают со смин в штрафной, и использовали мое недовольство. Решили напугать их мной?» «Уладили два дела сразу. Защитили смин моими руками и меня проверили». Полный фиглярствовать, зрителей нету. Умерь свой тон, а то я напомню, с кем ты говоришь». Она посмотрела на него, как во время стычки в гарнизоне. Юту пробил озноб. Он пошел прочь без всякой цели. Ему снова требовалось остыть. Она пошла за ним. Быстрая ходьба по коридорам оттягивала неизбежное признание в беспомощности. Он свернул, чтобы опять не встретить Олива, выбрал поворот и ушел в ближайшую дверь. Они вошли в архив. Юта по-хозяйски нашел принадлежности для записи и пододвинул ей. «Нет». Она мягко поводила пальцем перед его лицом. «Рисуй сам». Юта набросал несколько проблемных мест своего изобретения. Она объясняла ошибки быстро и доходчиво. Ее выражение... Выдавали осведомленность Тиа в натуральной механике. Юта получил неожиданный ответ, когда заинтересовался этой тонкостью ее познаний. Смин помогала ей. Юта не подозревал о таких способностях возлюбленной. Смин шпионила его мастерской для Тиа Меллиор. «Я хочу увидеть творение твоего жреца», заявил он в отместку. «Почтенный Саталор будет рад», легко согласилась она. «Неужели? Вы служители одного культа?» Эту деталь Юта забыл. С минуту их обоих не интересовал императорский флаер. Юта почувствовал, что капитан Мелиор стремится уладить их ссору, демонстрируя сдержанную холодность. Немиролюбие вызывало новый порыв бешенства в его душе, но разум принял ее сторону. Жрец Мирамис смирил гнев Юты Мирамиса. Он узрел результаты трудов почтенного Саталора прямо на лужайке таренов. Флайер Тиамильор отличался от грубых моделей гарнизона. Она пустила его на место пилота. Юта опять злился, флайер двигался лучше, чем все его модели. Его превзошел никому неизвестный жрец. Юта прежде не бывала в владениях Тиамильор. Не интересовался, где она обитает. Помимо гарнизона, поэтому с удивлением обнаружил, что участок граничит с владениями влиятельных семей. На пятачке земли, смехотворно называемым владениями, размещался дом небольших размеров, непроходимо заросший участок парка с примыкающим садом и двумя лужайками. Юта почувствовал, как по телу растекается сила, острые вспышки обостренных ощущений заставили его жрическую часть напрячься. Необычная земля, почему он не знал о ней? Он увидел лужайку, изрытую в точности, как поле у его мастерской. Грунт изранили одинаковые круги бугорков. Он подошел ближе, набрал в перчатку горц земли, а она искрилась в руках. Почва изобиловала кристаллической породой. Точно ее смешали с топливным порошком. Пока он изучал почву, рядом тихо выросла фигура, Юта нервно дернул головой, увидев рядом жреческий силуэт в классическом облачении. Почтенный Мирамис и жрец жрец Владычицы, Личный жрец семьи Миллер. Он изучал незнакомое лицо, они прежде не встречались. Его собственная присяга владычицы была вызовом отцу. С городскими собратьями он не общался. Не было больше за пределами закрытого города Владычицы. Юта считал, что культ в городе затух, вместе с падением храма. В открытых дверях дома, расслабленно опираясь о косяк, стоял капитан Миллиор в накинутом на плечи Френче. Она изучала их с нескрываемым азартом, в ожидании исхода знакомства. Юта опять обозвал ее про себя стервой и пошел в атаку. Он повернулся лицом к капитану, скосился на жреца, сделал многозначительную паузу и таинственным полушепотом произнес. «А вы знаете, кто она в действительности?» «О», – протянул почти Саталор, «я не отвечу на ваш вопрос, потому что мало понимаю, что является действительностью, а что нет». Юта Мирамис усмехнулся уклончивому ответу. «Покажите ваше творение», – попросил он. «Конечно. Хозяйка привезла вас за этим. Это я ее привез». Как вам модификация флайера? Без всякого превосходства среагировал его собрат по вере. Саталор был его старше. Пусть он не так известен, как почтенный Мирамис, но как любой жрец, превзошедший собрата, имел право на намеки. Почтенный Саталор обошелся скромным дружелюбием. Прекрасно. Собрат изобразил скромную благодарность и пригласил гостя жестом в дом. Двухъярусный зал, где трудился жрец, преобразился. Глыба монолитного камня была обтесана и защищена корпусом, превратилась в постамент с площадкой. На ней стояла конструкция компактных размеров, которую можно без труда подержать в руках. Юта понял, что видеть нечто не схожее с двигателем. Это устройство служило для иной цели. «Вы знаете, что капитану Миллиор вредно это видеть?» – спросил Юта у жреца. «Почему?» – удивился тот. «По закону у нее нет права владеть секретом вашего искусства». «О!» – в своей манере протянул почтенный Саоталор. Позвольте, почтенный номерами. Но моя хозяйка Главорода, Мелиоры были сподвижниками двух поколений Клеверинов и изучали двери. Капитан посвящает время семейному искусству с моей помощью. Она уникальна, такой дар нельзя терять. Последние два слова Саталор выдохнул с интонацией особенного уважения. Тея Мелиоры замешкалась в холле. С опозданием входила в двери мастерской Ютта, Смотрел подозрительно, ему мерещился умысел. «Вы переоцениваете меня, почтенный Саталор. Мои знания не старая память. Они механистичные и простые. Обыкновенные наблюдения и тренировка, а вовсе не искусство работы тонких энергий. Я не буду поднимать мутный ил прошлого, потому что хорошо понимаю, меня убьют тотчас, как поймут, что я носитель знаний своего рода». Если почтенный мирами считает, что мне нельзя присутствовать, я отправлюсь в гарнизон. Оставайтесь, оставайтесь, капитан. Вы же тут обитаете, хозяйка. Юта умышленно скопировал тон жреца. Почтенный саталор, вы не интересовались у хозяйки об источнике ее познаний? Где же она произвела такие простые наблюдения, чтобы понимать, сколько нужно двигателей в моей работе? И как расположить элементы конструкции, чтобы ее улучшить? Такому не учат в гарнизоне и разведке. «Вы изучали почву на лужайке, когда я подошел», – ответил жрец. «Заметили, как точен круг? Правильная установка системы защиты и расчеты не позволили капитану Миллиор и ее подчиненным пострадать в нападении в трущобах. Я тоже заинтересовался следами испытаний на лужайке, как и вы». Тут, я полагаю, помогли опыт наблюдения и немного особенного чувствования, ответил жрец. Вы славите своей необыкновенной чувствительностью к тонким граням мира. Уникальные врожденные качества помогают вам в искусстве инженерии. У капитана Мелиор свои особенности. Я помогаю их развить, как и подобает ее сану и предназначению. Дивные слова, ухмыльнулся Ютамирамис. Почтенный Саталор своими речами. «Оправдает любую пакость, которую затеяла эта стерва». Удачного союзника в очередной раз приобрела Милор. «Я, кажется, поняла, чего добивается почтенный мирами», — сказала она. «Он не жаждет знать секреты вашего искусства, почтенный Саталор. Ему хочется знать мои». Юта одобрил предположение фальшивой широкой улыбкой. «Хорошо», — согласилась она. «Если вас когда-нибудь растянут на пыточном столе, Вы вспомните мои слова. Не напугаешь. С вызовом бросил Юда. С чего же мне начать? Со Смин, полковника Вероза, трущоб или Гарахана? Откуда ты взялась? Буквально из третьего мира. Оставим Смин Тарен в стороне. История нашего знакомства ничтожна на фоне прочих событий и тех, которые обязательно произойдут. Вы знаете, как связаны Трущоб и Гарахан говорила она с валежностью хозяйки положения. «Конечно, знаю. Между моим появлением в окружении Таренов, событиями в трущобах и Гарахане, работой почтенного саталора, нашими с вами отношениями, почтенными Рамис и следами на моей лужайке есть связь. И я все время делала то, что должен делать разведчик моего уровня. Я искала проходы. «В интересном направлении», – засмеялся Юта, подразумевая ее карьеру. Нашли? Или я, или Хельвиги. Юта Мирамис был слишком взвинчен ситуацией, чтобы изображать равнодушие. Эл осталось намекнуть, из какой семьи будет его жена, чтобы спровоцировать Юту на агрессивные действия. Она указала на постамент. Юта нахмурился, посмотрел на Сааталора. Жрец выглядел благообразно довольным. Сааталор мягкой походкой обошел периметр своей мастерской. По пути он снял чехлы с восьми зеркал, установленных по кругу, а затем проследовал в центр, добыл из одежд коробочку и высыпал содержимое в отверстие наверху своего творения. Конструкция трогнула. Юта заметил, как теомелиор зажимает уши. Он сделал так же. Гул пришел не снаружи, он возник внутри его головы. Он стал тоньше и пришел к приступу головной боли, который заставил Юту попятиться и сжать голову сильней. Когда он уперся спиной в стену, открыл глаза, предмет вращался на незначительной высоте над постаментом. Из щелей облицовки пробивались струйки света и кристаллическая пыль. Теомелиор стояла близко от постамента и тянула руку к непонятному юте изобретению Сааталора. Глаза ее были закрыты. Вдруг все исчезло. Он потерял контакт с реальностью. Провалился в ничто. Он очнулся под звездами. Нереальная картина перед его глазами напоминала испечленное сетью ветвей ночное небо, которое колыхалось, как гладь воды под ветром. Этим невидимым ветром оказались потоки силы. Они напитали его восприятие, и разум перестал воспринимать картину как изысканное видение, принимая новую реальность. Огоньки сливались и расходились в канальцах света плыли в потоке и терялись из поля его зрения. Он не смел шевельнуться, лежал на чем-то нетвердом, покачивался, тело приподнялось на очередной волне, свет перед его глазами убывал и усиливался. Нереальная картина не пропадала, что бы он ни делал. Он открыл и закрыл глаза несколько раз. Видение длилось и длилось. Это было прекрасно. Его качала мерцающая огнями волна. Он забыл, забыл мгновенно предыдущие события. Что было до этого момента? Где он находился? Все пропало. Волны и потоки отрезали его от прежней памяти и влили в новый пласт бытия. Он потянулся за маленькими огоньками. Свет увлюк его. Он видел картину иного мира, иные краски неба. По какому-то набору неосознанных признаков он понял, что находится в другом мире. А рядом он ощутил что-то живое, присутствие едва уловимого контакта, который ему помешал шагнуть в новое пространство. Он увидел рядом темно-серый силуэт, свет обтекал его, не проникая внутрь. Тень тянулась к нему. Звон в голове напомнил о чем-то знакомом. За шумом возникла мысль. Я. Я Юта Мирамес. Сын жрица Вероза, моя мать. Мать растворилась в нем без всякой памяти, образа не было. Так ли важно что-то помнить о ней, если пространство вокруг своей силе показалось жизнью, которую она подарила ему, себя без остатка. Он вернулся к начальной точке, он лежал на ткани света. Тело сменило положение. Он висел вниз головой, словно стекал к невидимой тверди. А свет держал и не отпускал его. Это был иной фрагмент реальности, залитая закатными красками светило пространство, испугало юту видом выгоревшей пустыни. Под ногами свет, над головой тьма и пепел. Он вспомнил. Узнал в свете неба раздражающее сочетание васильковой серебристой полоской. Тиамелиор, откуда она тут? Осторожно, почтенный Мирамис. Саталор. За звуком голоса последовала волна головной боли. Пришло понимание, сияние стало границами, границы разделяли пространство и рубили на куски, невидимую обычным глазом ткань бытия. Каждый поток может разрезать мир на части, проделать червоточину и влиться в другую реальность. Этот свет может все. Юта напрягся, потянулся за волной, хотел пройти по грани, но тугая муть обступила его, и выбросила из пространства назад, в абсолютно знакомую реальность, которая отличалась от той неузнаваемой и нелогичной. За ощущениями вернулась память. Он стоял. Нет, он едва держался на ногах, а рядом Тиамильор В обыкновенной серой рубахе грубо держал его за предплечье. В голове стоял звон. Отголосок боли, перед глазами серая ткань и кусок полированного пола. Вместо прекрасного зрелища, феерии света. Он почувствовал острое разочарование. Юта Мирамис умоляюще посмотрел в глаза Теомелиор. Какое знакомое лицо! Как оно пострадало от налета на трущобы! За маской царапин скрыта тайна. Там в свете был ответ. Он искал женщину в своей памяти. Он хотел угадать образ. Она отобрала у него те мгновения, и в ее лице было что-то, что он не нашел там. Мрак перехода напомнил стычку с ней ее темные глаза. Будь это не она, он начал бы умолять вернуть его назад. Но показать слабость перед этой женщиной означало попасть под ее власть. Она потянула его за собой. Ноги едва слушались. Ступал он неуверенно и вынужден был принять ее помощь. В прохладе холла Тиамильор впихнула его в кресло с высокой спинкой. Сидеть было блаженством. Тело наполнилось истомой, а ум апатией. Она напоила его из высокого бокала и заставила съесть сухую кашицу. Пища на вкус была отвратительная, но она настояла. Надо съесть, обязательно, иначе будет мутить. Что я видел? Пока не знаю. Она солгала, Ютамирамис никогда не бывал в кроне дерева Нижнего мира. При таком новом для Эл способе проникновения первый раз картина реальности показалась малопонятной. На третьем испытании почтенный Саталур что-то усовершенствовал в своей системе, и она догадалась, что видела. В холле было прохладно, после перехода всегда лихорадило. Она принесла из задних комнат покрывало для Мирамиса, подтащила поближе к креслу сиденье без спинки и уселась рядом с ним, набросив на плечи старую куртку. Жаль, что в холле не предусмотрели очага. Им бы согреться и поговорить. Мирамис будет артачиться но от беседы зависело будущее. В вечернем свете лицо Юты казалось серым. Во взгляде растерянность сменялась на осмысление и снова на растерянность. Он молчал, не спрашивал ничего, не собирался уходить, не спорил. Эл ждала, когда он очнется. Интересно, со стороны они выглядели бы Юта Ют оказался то умудренным и опытным не по годам, то азартным молодым мужчиной, с неконтролируемыми порывами. Ему не чужды возвышенные чувства, его натура среагирует на блаженное ничто, какое наступает благодаря удивительному изобретению почтенного Сааталора. Эл рассчитывала, что после пережитой эйфории Мирами станет позговорчивее. Жрец по имени Сааталор присоединился к ним, их понемногу поглощала ночь, и он в своей заботливой манере принес светильник и сиденье для себя. «Что я видел?» – спросил Юта после долгого молчания. «Другой мир, точнее его осколок», – лаконично ответил Саталор. Взгляд Юты нервно заметался с капитана на жреца. «Это невозможно. Что видели вы?» «Я? Ничего. Мое творение на меня не действует», – ответил жрец. «Вы придумали что-то, что не можете испытать на себе? Я не создал ничего нового. Я повторил старый способ». Я понял, что у вас претензии к капитану Миллиор и спешу предупредить. Не она использует мое искусство, это я поступил к ней на службу, чтобы использовать ее талант и это место. — Вы вдвоем нарушаете закон, — сказал Юта тоном предупреждения. — Чтобы нас уличить, нужно доказать это. Вы пока единственный, кто подвергся воздействию и увидел что-то отличающееся от пространства в мастерской. Впрочем, такое пережить не удавалось. Здесь уже кто-то был. Я пытался проводить такие опыты прежде, не в этом доме. Я бы не рискнул использовать неподготовленных смертных. Болезненное ощущение потери памяти, видения, последствия, которые я наблюдал. Я тоже испытывал это, сказал Юта. Больше, чем боль, уверенно ответил жрец. А ты? Юта спросил у капитана. Я вижу запутанную картину. Световые потоки, иллюзии. Это потому, что я еще не усовершенствовал метод. Сделал пояснение жрец. Ты держала меня. Ваше тело стало исчезать, пояснился Аталор. Я подал знак капитану, она вас удержала. Устройство несовершенно. Оно может спровоцировать переход. Капитан Миллиор имеет опыт. Она вам помогла не попасть в волну. Юта подскочил на месте. Это дверь? Я обозвала это генератором грез. Я из комнаты не исчезала. Теомелиор сделала странный жест руками. Смысл Юта не понял. Юта занервничал еще сильнее. Тревога и угнетенное состояние разом вернулись. Я тебе запрещаю. Ты не должна больше никому это показывать, проклятие. Прекратите это. Почему? Искренне в своей манере неудоумевал почтенный Саталор. Эта область знаний так нужна нашему миру. «Нельзя», – сказал Юта полушепотом, обращаясь к Тиамелиор, потом перевел взгляд на пугающе спокойного Саоталора. «Нельзя. Это разрешено только по другую сторону стены. Проводить такие опыты в городе – чудовищный риск». Министр Тарен не говорил со мной о запретах. Ответил ему Тиамелиор. «Я не получал особенных указаний с ограничениями», – поддержал почтенный Сааталор. «Он знает?» «Это он посоветовал мне сотрудничать с вами», – просил Юта. «Если капитан разрешит, я и мои братья приступим к усовершенствованиям завтра. Если вы готовы сотрудничать, я охотно приму вас как советника». «Я не готов», – гордо заявил Мирамис, – «но вынужден». «Я пущу вас в мою мастерскую, а вы пустите нас в вашу», – подытожила капитан Миллиор. «Закончим на этом». «У меня еще сегодня гости в гарнизоне». За окном мелькнули огни, раздался шум приближающегося флайера. Так поздно, удивился Юта. «Служба?» Она встала, ушла в сторону комнат. Оба жреца минкой пошли ко входу в дом. Флайер уже сел. У двери дома встала фигура, и Мирамис узнал Хаучига. Сааталор впустил гостя в холл. Хаучик сделал почтительный жест в сторону Юты, Юта не ответил, Сааталор зажег несколько светильников у входа. С того момента, как пилот ушел от Хельвигов, покинул городскую полицию и перебежал к капитану Миллиор, Юта перестал его уважать. Он увидел знаки лейтенанта при свете, усмехнулся и подумал, что Теа Миллиор передала ему свои. Хаучик стоял у двери, как постовой. Почтенный Саталор не вернулся на место, не ушел, он наблюдал за пилотом не знакомы, мягко начал жрец. «Нет». «Но я слышал о вас от капитана Миллиор». «Почтенный Саталор, представился тот. «О вас капитан не говорила. В пределах этого дома она никогда не говорит о службе. Вы пилот гарнизона закрытого города». «Да». «В какой должности?» «Я управляю ангарами пилотами с недавнего времени». «Хорошая карьера». «Потомственный военный?» «Нет». «Вы недавно были ранены, простите мою наблюдательность. Рука? Вам больно?» «Немного», — согласился Хаучик. Юта заметил, как ему не нравятся расспросы. Взрез, по мнению Юты, был раздражающим в своей мягкой манере. «Как же вы ее получили?» «В стычке с бывшими сослуживцами». «Я служил Хельвигом. Офицеры посчитали меня предателем и пытались отомстить». Печально посочувствовал почтенный Саталор. «Спасибо за участие», — поблагодарил Хаучик. «Капитан помогла!» – спросил Юта с насмешкой. «В драке она прекрасна!» Хаучик равнодушно посмотрел на него. «Капитану довольно появиться, чтобы стычка прекратилась. Она хорошо контролирует гарнизон», – ответил лейтенант. «Откуда такой авторитет?» – фальшиво удивился Юта. Хаучик сделал вид, что на вопрос не нужно отвечать. Жрец Аталор вернулся к расспросам. «Вы хорошо себе чувствуете, лейтенант?» Кроме раны болит еще что-нибудь? На этот вопрос Хаучик тоже не ответил, потому что в зал пришла Теамелиор. Она была в форме, готовая к выходу, ее шаги мягким шорохом прокатились по залу. Она приблизилась к Хаучигу, он коротко и максимально тихо объяснил причину визита. Капитан обменялась с ним парафраз и попрощалась. «Мне необходимо в гарнизон, почтенный Саталур, отвезите почтенного Мирамиса домой». Заодно осмотрите мастерскую. Я бы предпочел заночевать здесь, отозвался Юта. Увы, я не могу вам разрешить. Вы представитель семьи Мирамис и клана Вероза. Нас, неверно, поймут. Общайтесь за территорией моих земель. Жаль, что не могу наблюдать вашу дуэль умов, прокомментировала Тиа Миллер и направилась к выходу. Юта Мирамис что-то невнятно прошипел в ответ, но она его не услышала. Хаучик открывал дверь, она выходила с прощальным жестом, адресованным Сааталору. У флайера Хаучик остановился и сказал. «Твой жрец знаток. Я неважно себя чувствую. Рука. Мне неловко показывать слабость, темно. Я не смогу вести флайер. Я едва не упал по пути сюда. Но Дью в этом деле лишний. «Голова болит?» – спросила она. «И душно как-то». «У вас в доме жарко и сильно пахнет топливом». «Ничего. Сейчас полетаем, и все пройдет». Она оказалась права. Головная боль и ломота в руке перестали беспокоить Хаучига, как только они улетели подальше от дома. Он смотрел перед собой, думал, вспоминал двоих жрецов. «Зачем ты дразнишь Мирамиса?» «Я должна понимать, что у него в голове. Его порывы опасны для моих дел. Обстоятельства нас связали». Он считает, что, зная некоторые секреты, сможет контролировать меня. Я оберну его заблуждение себе на пользу. У Ума Рамису не хватило, чтобы тебя разоблачить. Я удивлен. Он к этому близок. Ему мешает гнев и самомнение. Он не терпит конкуренции. Он может тебе навредить. Он жрец, кем бы он себя ни считал. Мальчик, избалованный властью и вседозволенностью. Он наверняка в ярости за поступка Смин. Она должна сама с ним разобраться. Спорю, что он накинется теперь на твоего жреца. Ничего, у почтенного саталора железная выдержка. Он справится со спесью Юты. Помнишь, я тебе рассказывала, что у меня был знакомый, который стремился, как и ты, давать советы, когда я их не просила. Я по-своему ценю Мирамиса. Он мне нравится. Я знаю, как его использовать, поэтому твои опасения напрасны. Как тебе Саталор? Странный жрец, будто иной, не по-моему, добрый. Он мгновенно заметил, что я не здоров. Он жрец владычицы. У меня подозрение, что твой отец его подослал. Не волнуйся, он не предлагал тебя лечить. У него особенный интерес к твоим ранениям. Давай одели. В гарнизоне тебя ждет неприятный сюрприз. Это срочно. глава 6 предательство он открыл глаза во тьме перед ними мельтешили искорки и плыли тусклые красноватые круги за ними тьма его сильно мутило вместо осмысленного понимания где он и почему темнота он поискал глазами свет любой свет в глубине Мерещились отцветы, но он смотрел в темноту, а там была только тьма. Свет он воображал. Он не мог думать месиво в мыслях, сосредоточиться бы или рассмотреть детали, его отвлекали яркие точки и круги. Он не понял, что сидит, пока не шевельнулся, резко и неловко. Скручивающая боль в спине, в коленях вырвалась из горла шипением и хрипом. Во рту было так сухо, словно он ел землю. Он должен был упасть, но не смог согнуться. Он был привязан к сиденью. Любая попытка пошевелиться заканчивалась болью и хрипами, которую он издавал. Он застыл в той единственной позе, при которой боль была тупой и терпимой. Его возвращали к реальности слабые потоки воздуха, скользящие по лицу. Сквозняки в двух направлениях, сначала в одну сторону, потом в другую. Чем дольше он так сидел, тем яснее распознавал, как тело ноет на разные лады. Ему почудилось, что рядом что-то шевельнулось, страха не было. Включились его ощущения арбитра. Он убедился, что не один. Ощутил, как в теле, кроме боли и в промежутках между болью, что-то вибрирует в такт мощному источнику. Он зацепился за нити ощущений и смог отвлечься, придушить те самые яркие вспышки болевых молний и, наконец, почувствовать раз другой, третий, как тело вторит пульсации извне. Не будь он обездвижен, потянулся бы вперед, источник был перед ним. Он дышал прерывисто, подлаживаясь, подстраиваясь, чтобы боли было меньше а короткие промежутки этой благостной вибрации становились чуть-чуть длиннее. Он весь сосредоточился на этом. Источник тянул его к себе. Там было облегчение его страданием. Так вздох за вздохом боль становилась меньше. Вспыхнул резкий свет, и боль вернулась. Он закричал. Через возвратившуюся сухость во рту через ломоту в ногах и резь от пут. Он перешел на хрип, когда кончился в воздух, стиснул зубы, зажмурился, но свет не пропал, вспышка въелась в разум. Свет вырвал из темноты пространство. Он понял, что сидит в тоннеле под виадуком в проходе к шахтам, глубоко под землей привязанный к сиденью с кольцами ловушки, на ногах и корпусе. В спине боль от удара, от предательского удара в спину. Его предали и пленили, затащили в тоннель. Он пошевелился, остатки благостного отупения растаяли, и боль стала невыносимой. Он собрал силы, чтобы издать долгожданный вопль, переходящий в вой. Но кто его здесь услышит? Свет продолжал сиять, сдвинулся куда-то в сторону, он упрямо открыл глаза. На простой вертикальной подставке сиял большой шар, как в ангаре под виадуком. Свет сбоку падал на фигуру на сиденье с высокой спинкой. Свет ложился резкой тенью, освещая половину фигуры в простой форме. Знак на рукаве был со стороны тени, он его не видел. Все-таки он узнал злоумышленницу. Напротив него в свободной позе сидела тия Милиор и наблюдала за ним. Нами Хельвик выглядел жалким. Он прерывисто дышал совсем коротенькими вздохами и хрипло выдыхал подлинней, как дышит земная собака от усталости, поскуливая в ожидании подачки. В глазах стояли слезы, сухие губы чуть вздрагивали. Эл встала, сделала шаг ему навстречу, и арбитр протяжно заскулил. Еще пара шагов осталось протянуть руку, в его глазах она прочитала ужас и обреченность. Мгновенное, паскудное смирение животного. Он напоминал ей пленную СМИН во Втором мире. Эл тогда решила, что девушка слабоватая и быстро сломалась. Снова ошиблась, и ее подводили раз от раза собственные стереотипы и воспоминания она неоднократно видела этот надлом в смин в штрафниках в министре Тарене в пленниках и трущоб даже в принце когда она ему угрожала они как то просто переходили границу обреченного смирения для них противник это смерть месть смерть позор смерть это не зависело от социального положения Это результат усвоенного опыта, когда стоит один раз ошибиться роковым образом, и прощения не будет. Эл присела на корточки, нами Хельвик глазами проследил за ее движением. Если я сразу отключу ловушку, будет еще больнее. Она протянула руку, он дернулся и завыл. Эл мягко прикоснулась к стискивающему кольцо механизму и потянула, как могла осторожней. С ногами вышло не так гладко, он завопил, как сумасшедший. Эл подумала, что за его рассудок стоит опасаться. Сознание Хельвик не потерял и постепенно сообразил, что она делает. Эл освободила его ноги, второе кольцо на корпусе оставила на месте. От штрафников Эл в подробностях узнала, какие ощущения переживает жертва после удара жезлом. Нестерпимая ломота в теле продолжалась два-три дня. Сухость во рту, ловушка фиксировала тело и при освобождении застоявшиеся мышцы нестерпимо болели. Она достала сосудик с водой, и Хеллик взглядом стал ее умолять. Эл потянулась к его скуле, тонкий разряд шарахнул арбитра. Хельвик нервно дернулся и снова заскулил. Эл поставила сосуд на пол и натянула на руки синие перчатки Хельвига. Он следил за ее манипуляциями с нетерпением. Эл привстала, пальцем уперлась ему в лоб и надавила. Голову запрокинь немного. Дело пошло, он сделал пару глотков, а потом набрал воды в рот и не сразу проглотил. Эл дала ему время, Хельвик медленно приходил в себя. Потому и медленно соображал, она дважды ослабила ловушку пока его взгляд перестал быть умоляющим он наконец внимательно осмотрелся и потом с ужасом возрился на нее он сидел напротив двух рядов излучателей они были закреплены по своду тоннеля и трели угрожающей дугой за спиной тееор хельг замычал и поняла его испуг и обернулась Она задумалась, стоит ли сообщать жертве о том, что по пути сюда она оборвала связь защиты с генератором от флайера. Что на полусферах тлеет сильный остаточный разряд, а защита заряжена, но не сработает. Она только создает неприятные ее ощущением поле, и Хельвик тоже его чувствует. Эл вздохнула с наигранным сожалением и обернулась к нему. «Можешь говорить». Он пошевелил глазами, напрягся и не смог. Следующая волна ужаса отразилась на его лице. Если я отвяжу тебя от сидения, ты упадешь на пол и поймешь, что не можешь шевелиться. Это сделала не я, как ты уже успел подумать. Она не называла его звание, титул или имя. Она вела себя сообразно тому, как офицеры относятся к низложенным товарищам. Эл дождалась, пока он осмыслит. Он пошевелил челюстью и попробовал опять издать звук. Что-то провыл и застыл в нем отчаяние. Эл сняла с его плеч второй обруч. Сейчас он начнет осознавать, что случилось. Нами Хельвик, арбитр городской службы наблюдения и по совместительству капитан местного подразделения полиции пришел в ангар гарнизона закрытого города как победитель. Он полагал, что у офицеры пленили взорвавшуюся Тиамелиор, и ему предстоит приятная беседа с пленницей на его условиях. Вышло все иначе. Он получил два разряда из жезлов в спину, бесчувственное тело затащили в тоннель, натянули ловушки, да так, как на штрафниках не затягивали. Привязали к стулу и усадили напротив системы защиты. А потом они пришли к ней с предложением об измене но наскочили на Хаучика. Эл вытащила топливную капсулу из механизма включения защиты по пути сюда, опасаясь, что группа предателей включит убийственную конструкцию, пока она и Хельвик будут в тоннеле. Воздух был наэлектризован, пахло озоном, теплые потоки привели Хельвига в чувство. Он догадался, что его предали, но настоящий гнев он проявит только на свободе. Выходку офицеров Эл считала идиотски грубой. Таким образом, с ней поступили в трущобах, и эту же меру бесхитростно применили к хозяину. Пусть так, нами Хельвик наконец начнет понимать, что его жизнь в опасности не менее, чем у тех, кому он свысока угрожал. Он не исключение, Эл сидел в ожидании. Приличное время спустя скрипнули упоры за ее спиной. Эл встала с места и ушла в темноту за границу ряда излучателей. Нами хелик пережил новую волну паники. И приступ беспомощности ощутил, как взмокла одежда и снова пересохла во рту. Он стал ждать, когда тусклые круги впереди станут тлеть сильней, а потом вспыхнут коротко и бесшумно. В свете дня этой вспышки никто не увидит. Она видна только в темноте. Его не станет, как многих неугодных до него. Все, что останется, столбик пыли и свечение, которое поглотит порода на стенках тоннеля. Он будет лосниться неяркими переливами еще какое-то время. А Милор будет с облегчением наблюдать красивое явление его смерти. Шорох в темноте и двое глухо переговаривались не поле его зрения, а потом шаги, и он увидел Хаучига. По обыкновению хмурый пилот в чине лейтенанта в форме с полосками серебристой отделки пробудил на Бихельвегине злобу, а надежду, если бы у него была возможность умолять. Хаучик подошел к нему и спросил, можно отвязать, капитан? Конечно. Голос Тиамильор был пивычим и обычно приветливым. Нами Хельвик со стоном повалился на руки бывшему слуге. Пилот понял, в каком состоянии арбитры с вопросом возрился на теамилер, а она не ответила. Его нужно вылечить, сурово сказал Хаучик в ответ на молчание. «Здесь его нужно сначала вывести отсюда. Снаружи ждут жертву. Отсюда есть проход в штрафную?» «Да. Не завален?» «Я проверял». Она подхватила тело арбитра под руку, перекинула ее через голову и приподняла. Хаучик схватил шар и последовал ее примеру. Нами Хельвик заныл тихонечко, когда его поволокли по тоннелю в темноту. По пути от боли он почти терял сознание. Свет ему мешал, и он закрыл глаза. А потом стало нестерпимо светло, и возник шум в ушах, и по телу пошли судороги. Эл наблюдала корчинами Хельвига, вспоминая свои юношеские приступы. Тело при наборе энергии начинало вибрировать, сквозь кожу просвечивали тусклые змейки. Излучатели аккумулировали достаточно энергии, а тело арбитров питало столько, что при свете дня Его начало трясти, как в эпилептическом припадке. Хаучик с подобным был знаком на собственном опыте. Он ловко перевернул арбитра на бок, что-то сунул ему в рот и накрыл своим френчем с головой. «Капитан, отловите какого-нибудь штрафника, потрусливее», – попросил он. Она ушла и вернулась с неказистым солдатом с серым лицом и хищными глазками. Хельвик уже отошел. Хаучик усадил его, прислонил спиной к капшарпанной стене барака, нами Хелик со скрюченными пальцами рук, одеревеневшим телом, зажавшись в комок, послушно сидел, склонив голову на бок с выражением безумия на лице. «Оставим его здесь, посмотришь за ним, до вечера не трогать!» Грубо и с угрозой рыкнул Хаучик штрафнику. «Он мой!» — строго добавила Теомельор. Штрафник изобразил абсолютное понимание и участие. Хаочик подал капитану знак, и они ушли. Штрафник присел на корточки напротив на и в лице его было любопытство, а не сочувствие. Он не знал, кто перед ним, осматривал новенького с простодушным бесстыдством. Синяя форма арбитра была в пыли, знаки заботливые офицеры сдернули с него еще до того, как притащили в тоннель. Собственно, теперь было без разницы, к какой семье когда-то принадлежал бедолага, если сдали его прямиком в штрафную гарнизона. Эк тебя! Лютует наш стерва. Значит, заслужил. Заключил горе-охранник. Сильно приложили, да? Вижу. Да завтра отойдешь, а там еще день будет плохо. Значит, новых набирает. Старых всех забрала, рассовала по гарнизону, Ну, а новых, значит, будет пускать по назначению. Так уж и быть. Так с тебе сидеть долго нельзя. Они не поймут, сами такими не были. А я был. Хода будет в спине и ногах, если сидеть. Он участливо приблизился и влил в открытый рот собрата по несчастью порцию воды. Заставил проглотить, потянул нами Хервига за ноги, Стараниями штрафника он оказался на спине под головой какой-то обломок камня. Штрафник устроился поблизости, шевелился и шумел вне поля зрения нами Хельвига. Нами не мог говорить и двигаться, но мог думать. Его телесное бесчувствие распространилось и на его психологическое состояние. Внутри стало отчетливо пусто и темно, как в тоннеле. Он тупо смотрел перед собой, удивился милосердию Хаучика и тому, что капитан Миллиор без возражений пошла у него на поводу. Он должен был негодовать и злиться, когда миновала очевидная угроза смерти, а его враг проявил слабость. Он должен ликовать, что живой, строить планы мести предателям и врагам. Вместо этого на Михельвгу захотелось смеяться, так как он никогда не смеялся. Он уставился на кусок неба над крышей дома у стены плохо пахшего барака штрафной зоны. А может, этот запах исходит от его охранника или от него? Поделаться этим он ничего не мог, поэтому смирился. Абсурд. Как все дико вышло. В первую встречу он кокенчил и флиртовал с Тиамелиор, упивался собственным превосходством и мечтал проверить ее способности. Миловидная лейтенант-министра показала восхитительные качества своей натуры, потрясающую живучесть женской особи. Он думал, как использовать ее таланты и красоту, он строил планы и любовался ею, как пленницей, которая не понимала, как легко погибнуть в трущобах. Второй раз он встретил умного и расчетливого соперника, умилого воина и возможного союзника, который предлагал ему выгодную сделку. Его обида и неуступчивое упрямство сделали их врагами через пару дней. В привычной ему жизни, в той правильной жизни, которую он знал, третья встреча заканчивалась смертью слабейшего. Слабейшим оказался он. Его легко предали собственные офицеры. Что естественным образом прибавляет силы и влияние Теомелиор. С этой женщиной все шло вопреки обыденной логике. Привычный смысл отношений терялся, а ему на смену приходил абсурд. Теомилиор – источник всеобъемлющего абсурда. У нами Хельвига было достаточно времени, чтобы обдумывать нюансы их коротких встреч. Он не понял, какое было время – ни вечер, ни сумерки, когда над ним вместо штрафного с порцией воды склонился предмет его долгих раздумий – капитан Теомилиор скромный. В форме гарнизона. В его воображении ее внешность была яркой. В реальности она выглядела простой и строгой. Она ущипнула его тело в нескольких местах, убедилась, что чувствительность не вернулась, а потом приподняла и усадила его. Картина перед глазами расширилась, на Михельвик успел проводить глазами у в переулок штрафника. Он лихо удирал от стервы. Нами Хельвик покосился на жезл и вспомнил демонстрацию ее способностей в трущобах. Но почему он тогда не понял намека и не испугался? Она протащила его полквартала до небольшой площадки штрафного поселения и Нами Хельвик увидел флаер, никак не напоминающий гарнизонный арсенал, без знаков, с тонкой серебристой полосой, с измененными положениями и формой двигателей. Их было три вместо двух Флайер стоял на тонкой треноге. Нами Хелик впервые видел такую изящную конструкцию. Она втащила его внутрь, пристегнула к креслу за сидением пилота, и Флайер тронулся с места, словно поплыл. Он смотрел в затылок Тиамелиор, боковых окон не было. Передние окна казались непропорционально узкими, и изнутри их прикрывал щиток, расположенный внутри салона. Нами Хелик водил глазами, отмечал изменения и обдумывал их назначение. Ему показалось, что они мчатся с неразрешенной скоростью. Флар куда-то завернул, снизился, пошел медленно вдоль густого кустарника. Нами не узнал места. Неожиданно накатил приступ головной боли. Одеревеневшее тело обрело неприятную чувствительность, будто его разум окунули в теплую, тухлую, тошнотворную муть. Его затрясло, Он выразил протест этому состоянию. Флайр остановился, Тиамильор вылезла наружу и оставила его беспомощно извиваться на сиденье. «Нет, сюда ему нельзя», — различил он совершенно незнакомый глухой голос снаружи. «Ему не вынести, он тут умрет». Тиамильор заглянула в салон и заметила его агонию. Она заскочила обратно на место пилота, и флайр дал задний ход не развернулся как ему полагалось а плавно попятился назад она смотрела на него через плечо на михельвик корчил призывные умоляющие гримасы все закончилось внезапно он дышал и не мог надышаться одежда взмокла а по губам по подбородку текла слюна собственный запах был неприятным Тельор внимательно рассматривала его на Михельвик задумался какое должно быть жалкое отталкивающее зрелище он представляет Мысль смутила его, и он захотел извиниться. Она вернулась к управлению, и Флайер совершил мягкий, приятно измученному телу Хельвига разворот. Еще короткий перелет, и снова она вышла наружу, послышались гулкие протесты. На сей раз голос был отчетливо знаком, в чем Хельвик немедленно убедился. Длинноволосая голова почти на уютыми рамеса просунулась в салон. Он увидел нами и изобразил изумление. Точно, стерваты. «Последняя стерва, капитан! Стерва и сволочь во что-то его превратила!» Без наигранности выругался Юта Мирамис. «Если б я раздалась снаружи со стенкой кабины?»